Глава 14. Костя без сил рухнул на колени и небрежно отбросив ружьё, наклонился к ручью. Уже совсем рассвело, и по грубым расчётам ему удалось оторваться от преследователей километров на полтора. Немного повертив головой, чтобы сориентироваться на месте, Костя пришёл к выводу, что встретившийся ручей является именно тем источником водоснабжения, что поэт оставили врагам лагеря. Брагин нашел в себе силы подняться и пройти немного вверх по течению. Возможно, так оно и было. Вода вытекала из-под низкого свода узкой пещерки в почти отвесной скале. Костя заглянул в тоннель и глубоко вдохнул сырой прохладный воздух. Враги наверняка найдут его, если пещера окажется простой сливной трубой без ответвлений и лабиринтов. Кроме того, она может сузиться метров через десять, образуя тупик для человеческого тела. С другой стороны... По горам измученному Брагину было не убежать от полутора сотен тренированных и сытых солдат. Взгляд Кости упал на винтовку, и тут его осенило. Он вспомнил устроенную Пашей демонстрацию возможностей трофейного оружия и сразу же воспрял духом. Если впереди встанет совсем уж непроходимая стена, можно попробовать пробиться с помощью супероружия. Брагин пригнулся и решительно шагнул в темноту пещеры. Как он и предполагал, через несколько шагов потолок стал понижаться, и Косте пришлось сначала встать на четвереньки, а потом и вовсе лечь в ледяную воду. Глубина ручья была сантиметров 30 над водой оставалось ещё столько же воздушного пространства, а затем шёл зловещий камень. Руки и ноги Брагина едва шевелились, то ли от холода, то ли от ужаса. Ему казалось, что он задыхается. Ледяная вода заставляла его вдыхать коротко и судорожно, а страх перед нависающей сверху скалой не давал полноценно вздохнуть. Так, хрипя и захлёбываясь, Костя всё-таки полз периодически вскидывая руку, чтобы проверить, не стал ли потолок выше. Ничего подобного не происходило, даже наоборот. Через некоторое время Брагин был вынужден прижаться животом к самому дну и оставить над водой только глаза и нос. Сколаца рапала коротко стриженную макушку, а тело трясла крупная дрожь. Приступы клаустрофобии уже давно слились в единый кошмар, и Костя перестал обращать внимание на свой новый психический статус. Он упрямо полз вперёд, с каждой минутой всё медленнее и медленнее. Глаза начали слепаться. Он вспомнил, что не спал всю ночь, и от этой мысли ему вдруг жутко захотелось дремнуть хотя бы 5 секунд. В кромешной темноте он уже не различал Что владеет его разумом, сон или явь? Продолжал ли он ползти или остановился? Кто-то нежно погладил ее по руке. Костя улыбнулся, а от прикосновения стало тепло и уютно. Это было, конечно же, Лиза. И стоило ему так подумать, как девушка рассмеялась и поцеловала его в лоб. «Лиза, ну нехорошо целовать интересного мужчину, как ребенка», — игриво сказал Брагин и непроизвольно добавил. «Или покойника». «Покойника». Костя почувствовал волну обжигающего огня, прокатившегося от паха до шеи. Огонь ударил в небо, разлился во рту и полыхнул оранжевым отблеском перед закрыт. Огонь ударил в небо, разлился во рту и полыхнул оранжевым отблеском перед закрытыми глазами. Брагин почувствовал, как возвращается откуда-то издалека на горешную землю, услышал неутомимый плеск воды и резко открыв глаза, сел. Сначала он не понимал, что происходит и где он находится, но постепенно до него дошло, что потолок над головой закончился, причём исключительно вовремя, примерно за шаг до того момента, когда Брагин мог замёрзнуть насмерть. Осознав этот факт, Костя не испугался, а только содрогнулся, включив тем самым механизм терморегуляции. Его начало трясти с такой силой, что он едва удержался на ногах. Брагин пошарил вокруг и упёрся в левую стену тоннеля. До потолка он достать не мог, видимо, ручей и вывел его в большой грот. Костя долго растирал онемевшие руки, ноги и грудь. Наконец, добившись максимальной чувствительности конечностей, он осторожно двинулся вдоль стены. Вода поднялась ему по грудь, и Брагин был вынужден поплыть, при каждом гребке левой рукой упорно касаясь стены. Он понимал, что этим вполне возможно удлинять свой путь. Например, если грот был круглым, и кратчайшее расстояние через подземное озеро лежало по прямой. Однако в полной темноте ему нужен был ощутимый ориентир, а кроме стены ничего другого здесь просто не было. Плавание, в отличие от ползания, замерзать не давало. Несколько раз костины ноги сводило судорога, но он умел справляться с этим неприятным явлением. Прижавшись спиной к стене, он группировался, как поплавок, и делал сведенным мышцам сильный, но плавный массаж. Этого хватало не надолго, однако тем не менее Костя упорно продвигался вперёд. Сколько времени он провёл купаясь в ледяной воде, определить было трудно. Костя старался об этом не думать, поскольку сразу же вспоминались больницы, уколы и липнущие к корню языка горькие таблетки. Брагин поморщился. Он не сомневался, что давно бы отдал концы не будь на нём теплоизолирующего комбинезона. Почувствовав течение, Костя поплыл быстрее, через пару минут нащёл под собой дно. Он встал на четвереньки и пополз. Стена резко свернула вправо, и Брагину почудился свет. Он инстинктивно заработал руками и коленями. Свет становилось всё больше, а ручей мелел, пока не стал едва прикрывать запястья. Костя осторожно сел на корточки, затем встал и, убедившись, что потолок достаточно высокий, побрёл к источнику освещения. Через несколько шагов Брагина ощутил лёгкое движение воздуха и увидел довольно большую дыру в паре метров над уровнем пола. Через нее с шумом вливалась бегущая навстречу вода. Костя подумалось, что это вряд ли та самая пещера, которую он обнаружил в ущелье. Тогда при осмотре никакого шума от водопада он не слышал. Но главное было не в этом. Он ушел от погони и выжил. Пока. Брагин из последних сил скарабкался на порог, снял с плеча винтовку и осторожно выглядел наружу. В глаза ему ударил яркий солнечный свет. Костя почувствовал запах разогретых камней, травы и цветов. В воздухе носились голоса птиц и шелест ветра. Совсем рядом с пещерой на плоском камне грелась длинная зеленая ящерица. Брагин осторожно шагнул вперед, потом еще выбрался из воды на берег и осмотрелся. Он попал в незнакомую долину, сплошь заваленную огромными камнями и заросшую низким кустарником. Костя немного отошел от пещеры в сторону и, с трудом сняв в себя одежду, завалился под кустом на траву. Его отчаянно лихорадило, но теперь это была не та дрожь, что сотрясала его в воде, а натуральный озноб. Костя передвинулся из тени на солнце, однако это не помогло, лихорадка продолжалась. Смирившись с простудой, он улёгся обратно под куст, повернулся на бок и подтянув ноги к животу, уснул. Сон был насыщен галлюцинациями и никакого облегчения Брагину не принёс. Когда он пришёл в себя, солнце уже двигалось к закату. Его одежда высохла, и он с большим удовольствием натянул чёрный костюм. Хотя догадывался, что от жара это не спасёт. Ему отчаянно нужны были лекарства, но таблетки в его снаряжении не входили, а о целебных травах он не знал. К слабости от лихорадки присоединялась слабость от голода. Брагин тоскливо обвёл взглядом окружающие скалы и отметил про себя, что по части охоты он настолько же слаб, как и по части лекарственных растений. Настоящего индийца, как ни крути, из него не получалось. Придя к такому неутешительному выводу, он сник, однако тут же заставил себя подняться и принялся сбираться на крутой склон, отчаянно тратя последние силы. Умереть от голода, пройдя все испытания, казалось верхом глупости, и эта мысль вела Брагины всё выше, отгоняя усталость и отчаяние. Должны же здесь быть какие-нибудь горные бараны или что ещё тут водится? Кстати, уже не замечал, что разговаривает сам с собой. Меркающие перед глазами камни и клочья травы сливали свой единый фон. Брагин то и дело оступался, падал на колени, но потом, бормоча проклятия, поднимался и упорно лез наверх. Скоро силы окончательно покинули его измождённое тело, и он рухнул на относительно ровном участке склона. Нет здесь никаких баранов, вскривающимся голосом крикнул он, словно обращаясь к кому-то, кто остался внизу. И откнулся лицом в пыльную траву. Ну почему же неожиданно раздался незнакомый голос? "Одного я вижу совершенно отчётливо. Какого дьявола ты делаешь в этих горах, Константин? И откуда у тебя замечательно ржавый пистолет?" Брагин немедленно поднял голову и понял, что как ни старался уйти от смерти, ему не удалось. Глава 15. Что значит упало давление? Красавчик сурово взглянул на врача. Он хотя бы выживет? Ничего не могу сказать, молодой доктор спокойно выдержал его взгляд и обращаясь к Эрику, как более спокойному и рассудительному из двоих посетителей, добавил. При таких сложных черепно-мозговых травмах лучше быть готовым к любому исходу. А по телефону нам сказали, что ваш пациент скоро придёт в себя, возразил красавчик. Вы говорили с медсестрой, а она диагнозы не ставит. Врач пожал плечами. Приходите утром, возможно, к тому времени мы сумеем стабилизировать его состояние. Будем надеяться, спокойно сказал Эрик и, не прощаясь, пошёл по больничному коридору к выходу. Лучше бы вам постараться, с угрозой в голосе добавил красавчик и неприятно улыбнувшись, двинулся следом. Доктор поморщился и вернулся в ординаторскую. На янычари можно ставить крест, уверенно заключил Эрик, когда сыщики сели в машину. До утра он не дотянет, будь уверен. Это я понял, согласился красавчик. Нас упорно не пускают на банкет. Придётся подналечь на Беляева, других ниточек не осталось. Судя по тому, как просто и однозначно решилась судьба этого Ерёменко, шеф не даст нам подобраться к разгадке тайного смысла всей авантюры, рассуждая вслух, сказал Эрик. Скорее всего, он захочет ослабить потенциал нашей группы и прикажет нам разделиться. А почему бы ему нас просто не отозвать? Нет, мы должны создавать видимость его непричастности к началу событий. Мы же теперь считаемся лучшие в своём агентстве, а значит, работая над расследованием, обеспечим ему прекрасное алиби. Я думаю, одного из нас он оставит наблюдать за Беляевым, а второго отошлёт в командировку. И ничего этим не добьётся, самоуверенно закончил красавчик. Мы и поразень дождём это дело. Не говори гоп, коллега, рекнул кнулся. Мы с тобой бродим по клетке с тиграми, да ещё в полной темноте. Наступить кому-нибудь из полосатых на хвост в такой ситуации, расплюнуть. Очень доходчивое сравнение, согласился красавчик и уже серьезно спросил. Как будем держать связь? Держи пока что, вот это. Эрик протянул ему плоскую серебряную пластину с отверстием с одного края. Это дубликат моего жетона, он же номер спутникового телефона. Повесь на шее рядом со своим. Я могу его и запомнить? Красавчик посмотрел на сыщика Эрик. с неудоумением. Эрик, вместо ответа, протянул ладонь и указал на грудь красавчика. «Твой!» «Зачем?» «Ну, считай, что я сентиментален и оставлю его и на память». «Я пока не собираюсь на последнее задание», — попытался шутить красавчик, но Эрик остался серьезен как никогда. Наконец до красавчика дошло. Он снял с цепочки один из двух своих жетонов и отдал его напарнику. «Не забудь подключить свой телефон к этому номеру», — напомнил Эрик. «Неужели все настолько серьезно?» — красавчик полог... покачал головой, «что нужно затруднять даже посмертную идентификацию». «Как, кстати, у тебя с кровью?» «Группа «3 плюс», — ответил Эрик. «Как и у меня. Теперь мне все ясно». «Ты думаешь, кто-то из нас погибнет?» «Пятьдесят на пятьдесят», — мрачно ответил Эрик. «Надо смотреть на вещи реально». Кто подберётся к правде максимально близко, тот умрёт, зато второй сможет уверенно сказать, где собака зарыта. И тогда, возможно, пригодится путаница с жетонами. Клуб сома убить какой-то, криво ухмыляясь, сказал красавчик. Работать заранее знаешь, что в случае успеха тебя закопают, это возбуждает. Я рад, что ты согласился, ответил Эрик. Ну так что, остаёшься в городе или предпочтёшь прогуляться по горам? По горам? Красавчик удивленно поднял брови. «Ты забыл про карту?» «На месте с шефа я первым делом проверил бы указанный на ней тайник. Ведь то, что он так ловко подхватил и адаптировал ситуацию к своим потребностям, вовсе не означает, что повсточником камней в город является тоже он. Скорее всего, он стремится стать тайным оптовым покупателем, но, чувствуя в камнях какой-то подвох, хочет сделать это максимально чисто, чтобы в случае провала до него нельзя было добраться». А в случае успеха он станет гораздо богаче своих партнёров по синдикату и просто выкинет их за борт. Точно, красавчик хлопнул себя по колену. Теперь мне понятно, почему он так старательно давит на Беляева. Тот что-то знает и может вывести банкира на чистую воду. Придётся вам, господа, поделиться, с сожалением сказал банкир. В интересах расследования нам совершенно необходимо проверить указанную на карте точку. Я уже переговорил с директором агентства. Завтра в 9 в распоряжении одного из вас будет предоставлен вертолёт и штурмовая группа на случай непредвиденных осложнений. Второй вертолёт с группой прикрытия пойдёт следом через 5 минут. Для верности, сегодня вечером тем же транспортом в район, расположенный на расстоянии ночного перехода от точки, будут переброшены ещё две группы. Они подберутся максимально близко и обеспечат вашу безопасную высадку. «Остается только решить, кто из вас будет руководить поисковой операцией, а кто останется наблюдать за главным подозреваемым господином Беляевым». «Я подумал, что лучше предоставить право выбора вам, господа». «Решайте, исходя из оперативной обстановки, сами, кто из вас и где будет наиболее полезен». «Спасибо за доверие», – поблагодарил Эрик и, взглянув на напарника, ответил – В горы с вашего позволения отправлюсь я, поскольку имею некоторый опыт проведения подобных операций. Тем более, что красавчик лучший организатор наблюдений в агентстве. Значит, решено, широко улыбаясь, закатил банкир и поднялся. Отдыхайте, господа, завтра будет весьма и весьма сложный день. Почему у меня такое жуткое желание напиться? спросил красавчик, когда сыщики отъехали от здания банка достаточно далеко. Ответь Ты же у нас ясновидящий. Я просто сыщик, ответил Эрик и остановил машину у пивного амбара. Глава 16. Брагин медленно сел и, расстегнув поясной ремень, отбросил его в сторону вместе с кабурой. Косые лучи заходящего солнца заставляли его щуриться, перед глазами плыли мутные пятна, а в груди что-то горело, не давая нормально дышать. Костя с тоской посмотрел на лежащую в двух шагах винтовку и понял, что ему не исполнить при всем желании стремительного броска в сторону оружия. «Я готов», — сказал он и встал. «Труду или обороне?» — насмешливо спросил Эрик и носком ботинка подвинул кабру к его ногам. «Надевай обратно, тебя оправдали». Брагин, все еще не веря своим ушам, уставился на сыщико мутными глазами и переспросил. «Оправдали? Конечно, ты против?» «Нет, нисколько!» Костя развел руками и сел обратно на землю. «Тебе, я смотрю, досталось!» Эрик окинул его критическим взглядом. «А что в том футляре, ружье?» «И что это за форма на тебе?» «Постой!» Брагин собрался с мыслями и, не ответив на вопрос сыщика, спросил сам. «Ты-то что здесь потерял? Искал меня, чтоб сообщить приятное известие, или агентство само пустилось бега?» «Вообще-то это не твое дело, Костя!» «Но поскольку ты восстановлен в должности, а следовательно опять работаешь на нашего общего шефа, могу поделиться. Я здесь по делу». «По-маленькому?» Нашел в себе силу грубовато пошутить Брагин. Эрик рассмеялся и, указав пальцем в землю, продолжил. «Конкретно на этом месте?» «Да». «Отошел, понимаешь, на минутку, а тут ты как живой». «Ты с группой?» «Да». Эрик присел рядом с Брагиным и внимательно посмотрел ему в глаза. «Ты чего-то боишься?» «Расскажи, здесь небезопасно? Ты видел что-нибудь странное?» Костя кивнул, но его слова никак не могли пробиться сквозь туман спутанных мыслей. Эрик поднял к губам переговорное устройство и вызвал помощь. Подоспевшие агенты отнесли Брагина к вертолету и скормили ему две плитки шоколада, банку протеинового порошка и половину содержимого аптечки. Спустя пару часов, обжигая сваренным на походной газовой плитке кофе, он сидел на колесе вертолёта и в подробностях рассказывал сыщику о своих приключениях. "Да, не мудрено, что ты за баранами полез", заключил Эрик и похлопал Брагина по плечу. "Так это новое оружие, говоришь?" Он повертел в руках винтовку. "Ну а ты с питания воздержался. Очень мощное", добавил Костя. "Получается, от загадочных врагов нас сейчас отделяет лишь эта гряда". Эрик указал на цепь невысоких гор с другой стороны долины. Но мы летели именно с той стороны и никого не заметили. "Стал бы я лезть в подземные реки и озёра без всякой причины, как ты думаешь?" обиженно спросил Браген. "Да ты не обижайся, Эрик махнул рукой. Это я просто размышляю. А где находился лагерь, ты можешь сказать?" "Не знаю. Костя пожал плечами. Я же пришёл туда со стороны моря." А сейчас даже примерно не представляю, где нахожусь. Карты когда-нибудь читал? Эрик вынул из планшета небольшую карту и разложил перед Брагиным. Так вот же он, кружком помечен. После недолгого изучения листка сказал Костя: "Ты уверен?" Уточнил Эрик и с профессиональным недоверием посмотрел Брагину в глаза. "На все 100", заверил Костя, прикладываясь к кружке. "Только что тебе с него проку" Астрономы оттуда ушли, а вместо них там побывали враги. Вряд ли в лагере осталось что-нибудь ценное. Это в лагере, а в ущелье, задумчиво спросил Эрик. А в этом я не думал, признался Брагин. Может, они там всё-таки что-то добывали? Да нет, тогда бы мы эти камни просеивали, дробили, сортировали наконец. Но ничего же не было. Просто выдолбили пещеры под всякие склады и породу выносили и сваливали под откос. Разберёмся. сказал Эрик и приказал своим воинам готовиться к маршу. Надо выслать вперёд дозор, а после посоветовал Брагин. Сам у собой, ответил Эрик и улыбнулся. Только все наши дозоры давно уже на месте. Зачем же ты в таком случае меня расспрашивал? Профессия такая. Эрик пожал плечами и поднялся в вертолёт. Вита опустев в ущелье, подействовал на Брагина угнетающе. Он долго стоял перед ручейком, в том месте, где обычно встречался с Лизой. А потом, чтобы отогнать воспоминания, решил всё же посетить загадочный барак. Когда его не пустили даже на порог, Костя не удивился, а только негромко рассмеялся. "Что у нас случилось?" поинтересовался Эрик, появляясь на крыльце строения. "Ты чем-то расстроен?" Все 3 дня моего пребывания в этом ущелье я пытался проникнуть чуть дальше того места, где сейчас стою. Ничего не вышло. Как это ты догадался, ехидно спросил Костя. Эрик улыбнулся и поманил его пальцем. Идём. Только потом не говори, что вовсе не хотел знать больше, чем того требовали соображения личной безопасности. Ого, какой поворот. Брагин перестал смеяться и немного поколебавшись, шагнул внутрь барака. Изнутри всё строение было поделено на множество изолированных комнат, выходящих в единый коридор. Ничего примечательного в них не оказалось. Зато последнее помещение, в которое коридор упирался, было гораздо просторнее прочих и походило на какую-то химическую лабораторию. На столах и полках стояли колбы, реторты, спиртовки и другой стеклянный хлам. В углу вытяжной шкаф высотой под самый потолок. А на середине комнаты разместился широкий стол с тяжёлой каменной столешницей. Нечто подобное Костя однажды видел, когда жизненные обстоятельства привели его в Морг. Только на этом столе не было желобав и сливного отверстия. Однако главным украшением комнаты было не это. Костя подошёл к Эрику, который с видом искусствоведа рассматривал расписанную стену. С живописью у Брагина особого взаимопонимания никогда не было, но среди рабочей обстановки лабораторий настенная картина выглядела настолько необычно, что Костя встал рядом с сыщиком и тоже принялся ее внимательно разглядывать. «Что это за курица?» — спросил он негромко. «Это павлин», — задумчиво ответил Эрик. «Видишь хохолок?» «А хвост он почему не распустил?» — спросил Костя. «А перед кем ему выпендриваться?» Эрик покачал головой странно. Что? Костя взглянул на сыщика и, проследив за направлениями его взгляда, снова обернулся к картинке. Рисунок в целом выполнен небрежно, словно в торопах. Зато очень тщательно прорисована голова, а особенно глаз. А если подойти поближе, Эрик приблизился к стене в платною. Можно увидеть, что око этой райской птицы расчерчено на сегменты. Брагин подошёл к картине и присмотрелся. "Какие же это сегменты?" он покачал головой. "Насколько я помню, геометрия сегментов выглядит немножко не так. Это это чёрт, это что, какое-то мозаика эпохи возрождения?" "Да, искусствовед из тебя," Эрик скептически покачал головой. "А зрачок единый видишь?" "Вижу," согласился Костя. «Знаешь, мне почему-то кажется, что этот глаз больше похож на человеческий, чем на птичий. Хотя, честно говоря, павлина я видел только по телевизору и не обращал внимания, есть ли у него глаза вообще». «Могу тебя заверить, что есть», – сказал Эрик и жестом подозвал одного из подручных, приказал сфотографировать картину. «Ну а теперь…» – Эрик указал на дверь чуть левее картины и Костя сообразил, что это второй выход из барака. Секундой позже он вспомнил и то… что этим торцом барак упирался в скалу. Нет, только не это, простонал он. Опять пещеры. Я думаю, что твои друзья ушли именно этим путём, сказал Эрик. Неужели враги не сообразили пойти за ними? Почему они покинули ущелье через устье? удивлённо спросил Костя. Не знаю, Эрик пожал плечами. Их что-то остановило, а поскольку я не имею ни малейшего представления что, мы тоже не пойдём в скрытую за дверью пещеру. «Как же так?» — Костя заволновался. «Постой, мы же не враги, почему ты боишься?» «Чутье, наверное», — ответил Эрик и решительно развернувшись, пошел к обычному входу. Костя постоял немного в нерешительности, потом подошел к двери и, взявшись за ручку, крикнул вслед сыщику. «А заглянуть хотя бы можно?» «Брагин, отойти от двери!» — закричал Эрик и бросился обратно в комнату. Костя от неожиданности вздрогнул и непроизвольно толкнул дверь. Глава 17. Красавчик, не хотя поднялся с постели и потягиваясь, побрёл в ванную. Первый день самостоятельной работы прошёл довольно скучно. Обиг сидел в офисе до 6, а потом, заехав на часок в ресторан, вернулся домой. Все беседы Беляева касались только текущей работы его многочисленных предприятий и положения на бирже. За ужином компанию ему составила длинноногая крас... красавица, к которой Беляев относился скорее как к части имиджа, дорогой запонки или заколки для галстука. Он улыбаясь, слушал ее щебетания, и красавчик искренне посочувствовал Беляеву, поскольку его самого через пять минут прослушивания бессмысленных речей девицы стало тошнить. Вечером красавчик сдал вахту одному из своих коллег и отправился домой, где его поджидала заскучавшая последние три дня подружка. Но обещав, что больше не будет уезжать ни в какие Стамбулы, он прекрасно провел время и теперь собирался дополнить комплект полученных положительных эмоций принятием пенной ванны. Сквозь шум воды он услышал грохот стереосистемы и содрогнулся. Почему его нежная девушка обожала металл, являлась для красавчика совершенной загадкой. В очередной раз, пообещав себе разобраться в этом феномене, он погрузился в ванну и блаженно прикрыл глаза. Высокая пена приятно скользила, поднимаясь к самой шее. Из-за грохота музыки красавчик даже не слышал, как открылась дверь. Почувствовав, что в ванную ворвался прохладный воздух, он открыл глаза. В дверном проёме стоял человек в чёрной шапочке, маске и с пистолетом. Оружие он держал стволом вверх. Это означало, что красавчику предстояло не скончаться от полученных огнестрельных ранений, а либо выслушать сообщение, либо пройти с незнакомцем в неизвестном направлении. Красавчик не стал разыгрывать удивление. Он только немного поддался вперёд и взглянул в оставшееся между человеком и дверным косяком пространство. У кровати напротив пистолетной на испуганную подружку стоял ещё один незнакомец. Красавчик принял прежнее положение и вопросительно посмотрел на вошедшего мужика, внезапно стихла и человек заговорил: "Снимешь нарушку, отзовёшь техников?" «И доложишь банкиру, что Беляев вне подозрений», — приказал он, опустив пистолет на уровне глаз красавчика. «Все ясно?» «Абсолютно», — спокойно ответил сыщик. «Только все перечисленное может сделать исключительно банкир, я всего лишь исполнитель его воли». «Увидим», — сказал человек и попятился из ванной, держа красавчика под прицелом. Выйдя в спальню, он немного повернул голову и приказал напарнику. «Одевай сучку». Второй незнакомец кивнул и, грубо схватив девушку за руку, толкнул ее к платяному шкафу. Красавчик услышал, как она всхлипывает и торопливо шуршит одеждой. Лезть с голыми руками на пистолета было бессмысленно, и красавчик сосредоточился на том, чтобы не совершить какой-нибудь глупости. Наконец хлопнула входная дверь, и он пулей выскочил из ванной. Схватив купальный халат, он нырнул под кровать. Достал оттуда короткую штурмовую винтовку и бросился на личную площадку. Шаги похитителей быстро удалялись. Красавчик остановился и прислушался. Шаги были слышны и выше, и ниже этажом. Сыщик затянул поезд халата и, вопреки логике, двинулся по лестнице вверх. Поскольку он был босиком, а махровый халат при ходьбе не издавал никакого шороха, звук его при движении услышать было невозможно. Он поднялся на один этаж и снова прислушался. Внизу хлопнула входная дверь. Прижавшись к стене рядом с приоткрытым подъездным окном, красавчик осторожно выглянул на улицу. Незнакомцы пробежали через газон и затолкали опирающуюся девушку в машину. Красавчик осмотрел почти пустую улицу и увидел ещё один автомобиль. Из его окон торчало два винтовочных ствола. Один смотрел чуть вверх, скорее всего, на окна его квартиры, а другой держал под прицелом подъезд. Красавчик отпрянул под защиту стены и по-прежнему неслышно двинулся вверх по лестнице. Шепчет впереди неизвестный, остановился и осторожно открыл какую-то задвижку. Сыщик сразу же догадался, что Врак собирается выйти на крышу и спуститься через соседний подъезд. Он твёрдо решил, что незнакомца следует взять, а потом решительно двинулся вперёд. Он исходил из того, что парень, страховавший похитителей в подъезде, Отнюдь не так крепок нервами, как его подельщики, раз принялся удирать, не дождавшись, пока они сядут в машину, и оставил тем самым дверь в квартиру красавчика без наблюдения. Ему следовало влепить пулю в косяк, как только красавчик попытался выйти, и держать его внутри до последнего. Вместо этого парень струсил и бросился бежать, а значит его легко расколоть. Красавчик настиг врага у самого люка, парень был в такой же, как у других маски. Он, не оглядываясь, поднял крышку и уже занёс ногу над первой ступенькой, когда приклад винтовки коротко ударил в его выпуклый затылок. Врак рухнул животом на открытую крышку и затих. Красавчик вынул из-за пояса противника пистолет и взвалил бесчувственное тело на плечо. Злодей казался подозрительно лёгким. Сыщик быстро вернулся в квартиру и принялся торопливо одеваться. Он ещё натягивал свитер поверх бронежилета, когда Врак, приходя в сознание, застонал. «Так я и знал», – негромко сказал красавчик и рывком стянул с противника маску. «Девка!» – по плечам пленницы рассыпались золотистые волосы. Она подняла на красавчика плавающий взгляд и вздрогнула. Руки девушки сыщик предусмотрительно сковал наручниками, которые пропустил через металлическую балку тяжелой кровати. Пленница потянула ноги к животу и кое-как усела с рядом с кроватью. Она смотрела на красавчика, тщательно скрывая испуг под нахмуренными бровями. «Не напрягайся!» — ровным тоном сказал сыщик. «Не трону пока!» Он надел кабру, сунул в нее пистолет и накинул поверх легкую кортку. «Сейчас пойдем в нашу контору. Там разок-другой уколемся, поболтаем, и я тебя отпущу». Красавчик наклонился и доброжелательно заглянул в девице глаза. «Договорились?» Анна молча замотала головой и прикусила нижнюю губу. "Ну чего же ты упрямишься?" почти нежно, с немного осуждающими интонациями сказал красавчик. "Знаю же, что бессмысленно. Ну попалась, с кем не бывает, но не как на войне. Вся наша жизнь игра в догонялки. Сегодня я тебя догнал, завтра ты меня. Расслабься, красавица." "После допроса вы меня убьёте?" Утвердительно сказала девушка, и голосок её дрогнул. Да, насмешливо согласился красавчик. А потом съедим. Ты же не в гиста по дура. Насчёт того, что отпустим, я положим, приврал. Но ну, убивать тебя, поверю, удовольствие ниже допустимого. Он присел на кровать и закурил. Даже насиловать не будем, обещаю. Ну, если, конечно, сама не попросишь, сказал он, немного посмеявшись над своей шуткой, и уже более серьёзно закончил. Я тебя обменяю. Я среди наших никто, пешка. Девица покачала головой. Вот и посмотрим, насколько серьёзно у вас построена служба. Бросая своих солдат в плену, командиры рискуют потерять доверие остальных, а тем более, если бросят такую симпатягу. Красавчик затянулся и выпустил дым в девушке в лицо. Ну что, будем дружить? Будем, тихо согласилась пленница. Только не меняйте меня обратно, а они мне этого не простят. Ничего не могу обещать, честно признал красавчик, но постараюсь. Девушка втянула золотистую головку в плечи и заплакала. Сыщик покачал головой и неслышно вздохнул. Куда катится наш чёртовый мир, подумал он и едва удержался, чтобы не погладить этого почти ещё ребёнка по голове. Да, ситуация неприятная. сказал банкир и прошёлся по кабинету. Красавчик отметил, что в голосе шефа не хватает искренности. Придираюсь, решил для себя, что он негодяй и теперь пытаюсь подогнать все его действия и слова под эту формулировку. А как же факты? Нет, простые придирки такими доказательствами не подкрепляются. Они всегда беспочвенные. А здесь, к сожалению, всё с точностью до да наоборот, размышлял он, глядя, как банкир прикуривает сигарету. Одного из них вы говорите убили? Да, пришлось, красавчик, развёл руками. Я защищался. Понимаю, банкир одобрительно закивал и не собираюсь вас осуждать за это. Только не тразится ли такое жёсткое сопротивление на судьбе вашей знакомой? Их интересует достижение поставленной цели, а потери неизбежный сопутствующий фактор любой вооружённой операции. Банкир улыбнулся и сказал: Убеждаюсь, что мне не врали, когда рассказывали о вашей манере изясняться. Наверное, Эрик, красавчик, принял и поддержал бы попытку банкира отвлечься и запосторонним разговором обдумать дальнейший ход основной беседы. Он постоянно обзывает меня словоблудом, хотя и сам грешит страстью к цветистым оборотам речи. Значит, Беляев перешёл к активной обороне. Полуопросительно продолжил главную тему Андрей Николаевич. Что вы намерены предпринять? Я бы снял наблюдение и ограничил наш интерес к его персоне, ответил красавчик. Но решение в конечном итоге принимать вам. Да-да, банкиру стало подёргивать виски. Власть это тяжкое бремя ответственности. Ну что же, я думаю, у нас достаточно фактов для выдвижения против него серьёзных обвинений. Ведь получается, что господин Беляев всеми силами пытается помешать нашему поиску поставщиков загадочных камней, а следовательно, состоит с ними в сговоре. Это вряд ли понравится собранию учредителей нашего синдиката. Вы прекрасно справились с работой, красавчик. Можете сворачивать операцию. Банкир вынул и стал опухлый конверт и положил его перед красавчиком. Это компенсация вам и вашей знакомой за пережитые волнения. Красавчик коротко кивнул и положил конверт в карман. Он уже выходил, когда банкир окликнул его и небрежно, как о незначительной детали напомнил: "Кстати, не забудьте передать труп ну этого боевика, чтобы пристрелили нашему эксперту. Пусть поработает над ним, ну а потом кремируют". "Конечно", не моргнув глазом, ответил красавчик и вышел. "Собирайся". Строго сказал сыщик Плинец, когда вернулся в загородный домик, где агентство обычно проводило неформальные встречи. Девушка накинула купленную красавчикам куртку и поправила подстриженные чёрные как смоль волосы. "Зачем ты со мной возишься? Это же опасно", сказала она, глядя на сыщика грустными глазами. Я в душе, Масельманин, и хочу сделать тебя четвёртой, но любимой женой. Отмахнулся красавчик, внимательно наблюдая сквозь полуоткрытые жалюзи за улицей. Я не знаю ничего важного, продолжила девушка, и ничего толком не умею. Научишься, пообещал сыщик. Идём, только не спеши, веди себя естественно. Они вышли из домика через чёрный ход и сели в потрепанный автомобиль. Красавчик завёл двигатель и медленно поехал в сторону одного из безликих спальных районов. Хорошая краска, чтобы как-то отвлечь девушку от мрачных мыслей, сказал сыщик и взглянул на её волосы. Стойкая? Не знаю, я раньше не пользовалась, девушка пожала плечами. Тебе идёт. Красавчик посмотрел в зеркало, проверяя, нет ли за ними хвоста. А я всегда считала, что мужчинам больше нравятся блондинки. Пленица, похоже, немного отошла. На её щеках даже появился оттенок румянца. Настоящим мужчинам нравятся красивые, и цвет волос здесь роли не играет, заверила красавчик, ты красивая. Спасибо, девушка улыбнулась и сыщик удовлетворенно отметил, что теперь ей можно что-то доверить, какое-нибудь мелкое поручение, не опасаясь, что она всё испортит. Будешь жить в квартире одного моего приятеля. За пределы микрорайона ни шагу. Вот тебе телефончик. Если загорится вот эта лампочка, наберёшь определённый номер. Он уже забит в памяти этой трубки и скажешь, что в ход пошли жетоны. Запомнила? В вот ход пошли жетоны. Повторила девушка. А что это означает? Неважно. Красавчик, клубнулся. Как тебе задание? Не слишком сложное? Ну совсем тупицы не надо меня выставлять. В меру возмущенно ответила пленница. «Приятель-то симпатичный. Нормальный, только он сейчас в командировке». «Это плюс», — с облегчением сказала девушка. Красавчик бросил на нее удивленный взгляд и увеличил скорость. Домой он вернулся раньше обычного и ничуть не удивился, застав там свою подружку целой и невредимой. Она металась по спальне, ожесточенно швыряя в большой чемодан свои вещи. Красавчик уселся верхом на стул и принялся молча наблюдать за её манипуляциями. Чёртём с собачьим такую жизнь, и тебя с твоей работой ругалась она, чекая каждое слово. Живи как хочешь, я за твои дела отдуваться не намеренна. Может, нам стоит поговорить? примирительным тоном спросил красавчик. О чём? Нравится ли мне разъезжать голошёном по ночному городу, когда к голове приставлен пистолет? Могу сразу сказать: нет, не нравится. О больше нам говорить не о чем. Она решительно захлопнула чемодан и двинулась к двери. Если я что-то забыла, вышли мне по почте. Она шурнула на столик в прихожей связку ключей и вышла из квартиры, громко хлопнув дверью. Красавчик Горько усмехнулся и обращаясь к нарисованному на двери туалета писающему мальчику, сказал: Баба с возу меньше расход бензина. Не говоря уже о том, что сиденье унитаза теперь будет поднято всегда, и не надо каждый раз за ним наклоняться, да, приятель. Глава 18. Костя приходил в себя мучительно медленно. Перед глазами всё расплывалось, словно предметы и людей сносило невидимым течением. Их силуэты искажались до неузнаваемости, сдвигаясь посредине вправо. А когда показалось, что они и вовсе разорвутся на двое, возвращались в прежнее состояние. Брагин попробовал шевельнуться и непроизвольно застонал. Все мышцы болели, словно он целый день таскал мешки с песком. Костя повернул голову и сквозь подёрнувший взгляд туман увидел, что лежит неподалёку от груды дымящихся развалин. Вокруг суетились люди из агентства, а совсем рядом на большом камне сидел и курил из пачки на саже Эрик. Костя приподнялся на локте и спросил: "Попить ничего нет?" Слыщик молча протянул ему флягу и потушил сигарету. Было заминировано? напившись спросил Брагин. Если бы так, то тебя сейчас складывали бы в мешок по кусочкам. От чего же тогда загорелось? Костя указал на развалины барака. А кто тебе сказал, что загорелось? Это твоё новое оружие так действует. Тебе повезло, что ты не видел, какая из-за двери чертащина полезла. Эрик покачал головой. Брагин удивлённо взглянул на сыщика и сел. В каком смысле чертовщина? Прямо, пояснил Эрик и поёжился. Как в кино. Мои ребята чуть штаны не надевали, пока отстреливались. Хорошо я тогда догадался твою игрушку использовать, дал пароль залпов, и всё как рукой сняло, словно ничего и не было. Хотя Что хотя? уцепился за недомовку Брагин, окончательно приходя в себя. Сыщик как-то странно посмотрел на Костю. И поднимаясь с камня, предложил: "Идём, покажу". Брагин с трудом встал на ноги и поплёлся за Эриком к тому месту, где барак некогда примыкал к скале. Камень был абсолютно гладким, словно его отполировали, и не имел никаких углублений, а тем более пещеры. Костя оглянулся на развалины и примерно определив, где мог располагаться выход, подошёл к скале поближе. В нижней скала была однородной и не имела никаких трещин, выдававших плотно пригнанную каменную дверь. Брагин обернулся к Эрику и спросил: "Так дверца в бараке была фальшивой? А ты потрогай", предложил сыщик. Костя осторожно вытянул руку и прикоснулся к стене. Пальцы прошли сквозь породу, не встретив никакого сопротивления. Брагин резко отдёрнул руку и попятился. "Вот так-то, Константин", устало сказал Эрик. "Не желаешь проверить, что там внутри? Ты же у нас любопытный". "На сегодня, пожалуй, хватит", серьёзно ответил Брагин. Как ты думаешь, что здесь творится? Эрик промолчал. Он долго стоял, уставившись на стену, а потом махнул рукой, приглашая Костю за собой. Они отошли туда, где на куске брезента лежали трофейная винтовка, фотография настенного рисунка, вернее, не всего рисунка, а только головы павлина и какой-то камешек, похожий на осколок хрусталя, только немного вытянутой формы. Что ты видишь? указывая на все эти предметы, спросил Эрик. Брагин пожал плечами и нехотя ответил. «Ружье, фотографию и какую-то стекляшку». «Алмаз», — поправил сыщик. Костя выкатил глаза и, присев на корточке, принялся разглядывать камень. Эрик, между тем, вынул из фотоаппарата еще одну фотографию и бросил ее рядом с первой. На ней была изображена только что исследована кость и скала. «Теперь комплект», — заключил Эрик. «Вещественных доказательств хоть отбавляй». — Доказать из чего? — Брагин отвлекся от созерцания алмаза и посмотрел на сыщика снизу вверх. — Того, что нам лучше убираться отсюда, как можно быстрее и дальше, — ответил Эрик. — Слушай, ты всегда такой загадочный или только передо мной выделываешься? — насмешливо спросил Костя и поднялся. — Все это странно, согласен, но какая между этими вещами связь, не пойму, хоть убей. — А вот взгляни. — Эрик присел и положил алмаз рядом с фотографией павлини головы. «Ты говорил, что глаз поделен не на сегменты, а на черт знает что». Костин наклонился и внимательно посмотрел на фото. «Форма камня действительно почти идеально вписывалась в один из фрагментов птичьего глаза. Факт номер один», — констатировал Эрик. «Толпа воинов с импульсными, как ты сказал, ружьями, факт номер два. Замаскированный самым странным образом проход внутри скалы — это три». «Мина с сильным, но короткодействующим галлюцинокенным газом четыре». «С газом?» — Брагин задумался. «А что, вполне возможно. Я был в эпицентре, поэтому отключился, а вас сморило да так, что небо с овчинку показалось, а пятый факт». «Какой факт?» — Рик поднял удивленный взгляд на Брагина. «Не ускользай!» — Костя показал на алмаз. «Это у тебя откуда?» «Из развалин». Сыщик поднял камешек и потер рукав. «Видишь, в саже, не лги мне!» Строго и в то же время иронично сказал Брагин и пригрозил пальцем. «Что там у вас в городе творилось, пока я пахал на каменоломне? Прошел алмазный дождь, и ты выясняешь, откуда налетела такая замечательная туча?» Эрик внешне остался невозмутимым, как и прежде, но в душе одобрил сообразительность Брагина. «Сейчас важнее не предпосылки, а вот это куча вещдоков». Сыщик небрежно брозил алмаз на брезент. «Меня беспокоит только одно. Связь между неизвестной технологией оружия, а также скальной маскировкой и алмазным павлином». «Надо подумать», — сказал Костя и взял фотографию рисунка. «Или попробовать», — добавил Эрик, и, подняв с брезента ружье, решительно двинулся к замаскированному входу внутри скалы. «Псих!» — крикнул след Брагин. «Тебе мало моего примера!» Ты же говорил, что у тебя чутьё. Остановись. У тебя что, осложнение на мозг после газовой атаки? Ты же 5 минут назад сказал, что нам лучше уматывать как можно дальше. Что изменилось? А я пришёл к выводу, что другого способа выяснить истину нет. Бросил через плечо сыщик и, взяв ружьё наперевес, шагнул сквозь фальшивую стену внутрь скальной породы. Псих, я ещё раз крикнул Брагин и оглянулся на замерших вокруг сотрудников агентства. Ну чего уставились? Если мы не вернёмся через час, можете возвращаться в город, крикнул он сыщикам, потом повернулся к Скале и добавил уже более спокойно. Константин Брагин, ты идиот. Обозвав себя, он сунул камень и фото Павлина в карман, снял с плеча одного из сотрудников автомат и шагнул следом за Эрика. Глава 19. Красавчик ехал в среднем ряду, поддерживая разрешённую в городе скорость и терзал спутниковый телефон. Эрик не отвечал, и красавчика это весьма беспокоило. Он доверял современной технике настолько, насколько позволял личный опыт, а он подсказывал, что со спутниковой связью, доступного богатому соскному агентству уровня, проблем быть не может. Берек мог временно выключить аппарат, но красавчик звонил уже не в первый раз на протяжении дня, и результат каждый раз оставался неизменным. Сыщик сунул телефон в карман и перестроился в левый ряд. Теперь он пользовался не потрёпанным Жигулёнком, а своим обычным автомобилем, для которого скоростная полоса движения была единственным достойным местом на любой дороге. Красавчик легко обошёл ярко-красного представителя итальянской плеяды скоростных авто. И, взглянув в зеркало, по-детски показал язык. Ярко-красный не обиделся. Зато в зеркале появился и начал стремительно нагонять темно-зеленый баварец. Приблизившись на несколько метров, соперник не стал мигать фарами, требуя уступить в дорогу. А пошел спокойно, соблюдая дистанцию. Красавчик оценил стиль и прибавил пару десятков километров в час. Преследователь не отстал ни на метр. Сыщик прибыл значительно больше и застегнул ремень безопасности. Соперник сократил дистанцию, и красавчик мог рассмотреть количество пассажиров в преследующей его машине. Для простых импровизированных гонок их было явно многовато. Более того, в машине не было ни одной девицы, чтобы сыщик мог предположить мотив движущей водителю в шаблону теории Фрейда. Красавчик сбросил скорость и перестроился в средний ряд. Преследователь сделал то же самое. Сыщик вздохнул и вынул из кобуры пистолет. Поставив его на боевой взвод, красавчик резко ушёл вправо, прополил по широкой обочине и вернулся на трассу, значительно оторвавшись от преследователей. Баварец заметался, выскочил в левый ряд и попытался догнать красавчика. Но сыщик неожиданно свернул на прилегающую дорогу и помчался в сторону пригорода, создав на дороге серьёзную пробку. Преследователи всё же пробрались в правый ряд и вопреки правилам, немного вернувшись по встречной полосе назад, тоже свернули. В лабиринте узких улочек пригорода красавчик ориентировался неплохо, тем более что через пару кварталов располагался известный только ему дворик с маленьким домом и скромным садом. Его высокий забор снаружи незатейливо обшитый деревом, на самом деле был построен из армированного бетона, а в доме имелся обширный подвал с потайным ходом. Красавчик нажал на приборной панели машины неприметную кнопку, и подъехав к мини-усадьбе, резко свернул за ранее открытые ворота. Снова нажав ту же кнопку, он заставил створки ворот плавно сомкнуться. Красавчик, не спеша, выбрался из машины и скрылся в домике. Подойдя на уютную кухню, он включил одновременно кофеварку и телевизор. На видеоканале почти сразу показался уже знакомый автомобиль, который медленно ехал по улице в сторону прилетевшего сыщика к дому. Кофе отменялся. Красавчик осуждающе покачал головой, вынул из выдвижного ящика кухонного стола неприменный, словно случайно там завалявшийся ключ, и быстро спустился в подвал. Для экстренных маршей по подземным системам городской канализации в подвале имелись удобные сапоги. Но красавчик не стал тратить время на пребывание. На самом деле он никогда и не рассчитывал, что в экстренном случае у него будет такая возможность. Отсчитав положенное количество люков и боковых ответвлений, он остановился перед джавой лестницей. Она почти ничем не отличалась от других, только вела не на улицу, а в похоже на тот, что остался позади уютный домик. Красавчик выбрался из подземелья, поднялся в маленькую кухню и упрямо включил такую же, как и в первом доме, кофеварку. Видеокамера второго убежища транслировала только вид пустынной улицы. Сыщика это вполне устраивало. Он налил себе чашечку кофе и снова набрал номер Эрика. Телефон по-прежнему не отвечал. Зато стоило красавчику дать отбой, трубка разразилась входящим звонком, и сыщик сразу же ответил. «Вам не следовало оставлять девчонку в живых», – раздался незнакомый голос, почти шепот. Красавчик нахмурился. Теоретически о существовании телефона должен был знать только Эрик. обращаться к напарнику Шопа, там да ещё на вы, он бы не стал. Положение сыщиков не располагало к шуткам. Я удивлён, тем не менее спокойно ответил красавчик. Вы добивались этого эффекта? Отнюдь, прошептал незнакомец. Я лишь хотел, чтобы вы сразу же настроились на серьёзные волны. Сейчас включу приёмник. Какая частота? Демонстрируя неприятие правил чужой игры, ответил сыщик. Сколько ко мне осталось в Стамбуле? Игнорируя попытку красавчика, спросил неизвестный: "Спасибо, что не спросили, сколько литров в Чёрном море", продолжая забавляться, ответил сыщик. "Взгляните вправо", посоветовал голос, и красавчик покосился на кофеварку. В центре стеклянной колбы подрагивала красная точка лазерного луча. Спустя секунду колба взорвалась, расплескав горячий кофе по столу. Сыщик едва успел отпрыгнуть в сторону. Он встал к стене рядом с отрезанным окном и примерно представил себе траекторию выстрела. Ближайшая доминирующая высота находилась в двух сотнях метров. Это был высотный дом того самого микрорайона, где он спрятал пленницу. Похоже, девушку своего главного свидетеля он уже потерял. "Хорошо", сказал он в трубку. "Чего вы хотите?" "Пустяки", заверил незнакомец. "Чтобы вы работали над алмазным делом дальше, а не занимались спасением неудачников". Мы сохраним девицу в качестве приза, если хотите. Но сейчас её присутствие в городе может серьёзно осложнить вам жизнь. Я интересуюсь всей партией камней ровно, как и ваш босс, удивлены? Ваш босс пытается обстаять всех своих партнёров и тайны скупить алмазы до последнего камешка. Я преследую иные цели, но объём моих интересов весит ровно столько же каратов. Мера объёма кубический метр, заметил красавчик, а в остальном я вас понимаю. Только почему бы вам не нанять собственных сыщиков? Не из экономии, конечно, незнакомец усмехнулся. Вы же сами знаете ответ, так зачем тратить время на объяснение? Красавчик, конечно же, прекрасно знал ответ. Садясь ему на хвост, неизвестный получал в свое распоряжение не только квалифицированного сыщика, но и банк данных Андрея Николаевича, ведь главные сведения хранились у него и выдавались только Эрику или Красавчику. И помните, я не стану разыгрывать дешевые мелодрамы с похищением невесты. Тем более, что похищать больше некого. А на заложницу вам по большому счету наверняка наплевать. Так что если вы попытаетесь выйти из игры, я вас просто убью. «Спасибо за откровенность», — сказал красавчик и выключил телефон. Казалось, всему городу срочно понадобились именно эти алмазы. И непременно в полном комплекте. О ком, правда, неизвестно, а добыть камни по силам лишь красавчику. Как объяснить нервному незнакомцу, что банкир отстранил сыщика от расследования? Он же не поверит и снова начнет палить по кофеваркам. Глава двадцатая. Больше всего тоннель напоминал перегон метро. По земле вправо и влево тянулись высокие рельсы. Стены были опутаны множеством толстых проводов, а плоский потолок светился, заливая ровным белым светом все видимое пространство. Тоннель был прямым, как стрела. Костя обернулся и увидел вместо двери ту же имитацию скальной породы, что и прежде, но в другом освещении. Фигура Эрика мелькала далеко справа. Брагин перепрыгнул через рельс и подбежал вслед за сыщиком, стараясь не думать о том, что линия подземки в горах выглядит полным бредом. Чтобы облегчить тебе задачу, Костя окликнул сыщика, и тот остановился, поджидая Брагина с насмешливой улыбкой на тонких губах. Любопытство сильнее страха, да, Константин, спросил Эрик, когда запыхавшийся Брагин догнал его и пошёл рядом. Это не любопытство, возразил Костя, это алчность. Стоило мне подумать, сколько потребуется алмазов на инкрустацию метро Уфазана, так я тут же потерял и страх, и совесть. Павлина поправил Эрик и жестом обвёлся вокруг. Ты когда-нибудь слышал о чём-либо подобном? Слышал, брагин кивнул. Под Ломаншем, говорят, не слабую подземку прорыли. Я серьёзно спрашиваю, Эрик осуждающе покачал головой. Бредить одинаково мы с тобой не можем, верно? Не можем, согласился Брагин. Ты не забивай себе голову, сейчас дойдём до платформы и спросим у дежурной, что за станция такая. А если серьёзно, я настроен увидеть здесь ещё не один десяток странных вещей, и по тому каждая из них удивляться не собираюсь. Хорошо, наверное, быть человеком без воображения, подделываю Эрик. Ничего не бояться, если дело прибыльно и не иметь в жизни другой цели, кроме обогащения. Ой, только не надо вот этих высоких материй. Костя поморщился. Ты надо сказать, тоже не без серебряник. Гребёшь зелёной лопатой, а на досуге размышляешь о смысле жизни. Не злись, оборвал его Эрик. Я пошутил. Юморист из тебя, на трис минусом огрызнулся Брагин и обиженно замолчал. Сколько мы уже прошли, спустя некоторое время нарушил молчание Сыщик. Да не дуйся ты. Метров 700 Всё ещё угрюмо ответил Брагин, а поезда всё нет. И слава богу. Эрик вере пригнул рельсы и шагнул к стене. Здесь метра полтора, может и хватит, чтобы не задел обортом вагона, спросил Костя, смотря, что по этим рельсам ездит. Слушай, Эрик, а может мы попали на секретный военный объект? Секретный точно, но насчёт военного Но ты сам посуди, такие масштабы и никто ни сном, ни духом. Костя хитро прищурился. Даже твоё пресловутое агентство. Но Эрик не договорил, потому что по тоннелю разнёсся мелодичный сигнал, и яркость свечения потолка увеличилась вдвое. Поезд, прошептал Брагин, и прижался к стене. Скорее сигнализация возразил сыщик и указал в теряющиеся перспективы левый конец тоннеля. Оттуда медленно приближалась группа людей в военной форме. Брагин потянулся к кобуре, но сыщик перехватил его руку. Так мы ничего не выясним. А с простреленными животами выясним, воспротивился Костя. Хорошо. Однако встань так, чтобы твою правую руку из-за меня не было видно, негромко распорядился Эрик. И молчи, говорить буду я. Если потребуется стрелять, я упомяну, ну, например, твоих горных баранов. «Целься в корпус, патроны не экономим, годится?» «Вполне, только бараны не мои», ответил Костя и снял пистолет с предохранителя. Люди в форме подошли на расстояние в полтора десятка шагов и остановились. Теперь их можно было рассмотреть более подробно. Сначала Брагин так и сделал, но спустя пять секунд им овладела самая настоящая паника. Ему показалось, что он смотрит многократное отражение знакомого по лагерю технолога. Нет, люди были разными. Однако их всех объединяло то самое нечеловеческое выражение глаз, что так напугало Брагина при знакомстве с Олегом Фёдоровичем. Незнакомцы стояли, не двигаясь, казалось, что даже не дыша, и внимательно разглядывали пришельцев. "Приношу самые искренние извинения за наше чрезмерное любопытство", сказал Эрик и улыбнулся. "Мы попали в этот тоннель совершенно случайно, и если вы решите, что нам здесь не место, мы тотчас же уйдём". Он замолчал в ожидании ответа. Люди продолжали разглядывать сыщика без всякого выражения на потных визьяномиях. Наконец, один из них раскрыл рот и ответил: "Уж сделайте милость, но в качестве компенсации не могли бы вы прояснить кое-что?" Эрик продолжал улыбаться, словно хозяева его не прогоняли, а наоборот, приглашали побеседовать за чашкой чая. "Не могли бы?" всё так же неприветливо ответил человек и снял с плеча автомат. Эрик примерно поднял руки и попятился. Врагов было пятеро, и если не учитывать силу загадочной винтовки, огневой перевес был на их стороне. Сыщик продолжая улыбаться, пожал плечами и сказал: "Уходим, чтобы вы нас не подстрелили, как горных баранов". "Насчёт баранов ты верно заметил", сказал человек и поднял автомат, целясь в Эрика. Звук выстрела в костяного пистолета гук отоззился от стен и удаляясь, заметался по тоннелю. Вопреки совету сыщика, Брагин стрелял выше плеч и с шести выстрелов уложил двоих точными попаданиями в лоб и в глаз. Достигнутый внезапным нападением эффект позволил Эрику беспрепятственно поднять ружьё и выстрелить в центр вражеской группы. Ещё двоих его выстрелом разнесло на кусочки, а оставшихся в живых бросился бежать. Брагин хотел снять висевший за спиной автомат и достать бегущего в короткую очередь, но сыщик кинулся в погоню, перекрывая с собой линию огня. Костя сплюнул, перепрыгнув через дымящиеся остатки уничтоженной группы встречающих, и побежал следом. Парень оказался довольно резвым бегуном, и преследователям все-таки пришлось применить оружие. Пуля Эрика попала врагу в бедро. Сыщик навалился на упавшего и завел его руки за спину. Брагин разоружил противника и, обливаясь потом, уселся на рельс. Следующая станция Олимпийская, сказал он и наотмашь ударил пленника по лесу. Это тебе за колики в моей селезёнке. Костя, прекрати, строго потребовал Эрик. Видишь, человек ранен. Он и так уже понял, что с нами шутки плохи. Сыщик незаметно для врага подмигнул Брагину, и тот, принимая игру, ответил: Надо, чтобы он не только понял это, но и хорошенько запомнил. Пленник получил от Кости ещё одну весистую плевуху. Я догадываюсь, что здесь за тайная база, это гнездо террористов. А ну говори, где склады со взрывчаткой? Брагин сверкая глазами, схватил противника за лацканы куртки и встряхнул. Лицо пленника исказила гримаса боли. Он побледнел и что-то неопределённо промычал. Но хватит. Эрик оттеснил Брагины и сочувственно сказал: "Прости его, дружище. Он у нас такой нервный, что даже я с ним не справляюсь иногда. Как найдёт на него затмение, просто ухожу. А что делать? Попасть под пули своего соратника это же глупость, верно? Что скажешь, верно?" Слущик похлопал раненого по плечу, и тот испуганно закивал. "Вот и ладушки". Эрик доброжелательно улыбнулся. "Не будем его вводить из равновесия. Ты расскажи, что тут творится, и тогда я постараюсь его убедить, что ты нам не враг, а даже наоборот. Договорились? Пленник снова кивнул и сквозь сжатые до боли зубы произнёс: "Мы никому не враги". Там он указал в глубтонеле хранилище. "Я же говорил, оружейные склады". Звился Костя, но Эрика остановил его. А пленник продолжил: "Хранилище". Он посмотрел на Эрика так, словно не знал, как объяснить, что же находится в хранилище, или забыл нужное слово. продуктов, подсказал сыщик, однако парень отрицательно покачал головой. Драгоценностей? более спокойно, чем прежде, спросил Брагин. Информации, ответил пленник и наконец, вспомнив термин, добавил: библиотека. Что? Книги, рукописи? Костя презрительно скривился. Кристаллы. Пленник вытер рукавом испарину и судорожно сглотнул. Он был бледен, и тело его сотрясало дрожь. Эрик задумался и, взглянув на Брагина, спросил: Ты прихватил факт номер 5. Гуся Нихатя достала из кармана алмаз и передала его сыщику. Такие? Преник взял камень и, повертев в окаваленных пальцах, вернул обратно. Нет, это компонент глаза. Кристаллы сделаны из стекла, оксида свинца и полимеров. На них записана информация. Он сделал паузу и повторился. А бриллианты нужны для глаза. Что за глаз? Спокойно спросила Эрик. Брагин уже не буйствовал, однако пленник всё равно испуганно покосился на зажатый в его руке пистолет и ответил. Глаз павлина его собирают из шести сотен алмазов по какой-то схеме. Я, честное слово, не знаю, по какой, мне известно только, что каждый алмаз должен иметь строго определённую огранку и точно совпадать с соседними. Тогда получится глаз. Ну и что? По-прежнему неприязненно спросил Брагин. Что это даст? Не знаю, пленник пожал плечами. Только те, кто спрятал здесь библиотеку, почему-то очень хотят его собрать. Я слышал, что раньше глаз тоже принадлежал им, а потом его похитили и уничтожили. — Разобрали на вот это? — спросил Эрик и подбросил на ладони камень. — Не знаю. — Хотя нет, пожалуй, не на это. Раз раньше глаз был в сборе, значит, алмазы были огранены, а этот не обработан. — Запасной комплект? — предположил Эрик. — Возможно, — согласился пленник. — Что записано на кристаллах? — спросил Эрик, развивая тему. Не знаю, Пленик взглянул на Сыщика совершенно честными глазами. Библиотеку пока даже не распаковывали, всё в стальных коробках. Так вы недавно сюда переехали? Сыщик удивлённо поднял брови. Когда? Я здесь служу 2 года, а библиотека была ещё до меня, ответил Врак и понизив голос, доверительно добавил. Хозяева говорят, что она была здесь всегда. Конечно, Эрик усмехнулся. Кто они такие хозяева эти? «Не интересовался, но по разговорам городские». «Сколько их?» «Человек десять, некоторые с семьями, но дети в основном взрослые». «А вас?» «Охраны была сотня, да на днях тут еще немного добавилось». «Старшину зовут Паша?» вмешался Брагин. «Точно», — ответил пленник и прищурив взглянул на Костину униформу. «А ты?» «С ними были гражданские», — снова перебил его Костя и, не выдержав, спросил напрямую. «Олег Федорович с дочкой». «Хозяин!» — уважительно отозвался пленник. И Брагин расценил его ответ, как «да». «Отойдем-ка на минутку!» — попросил Брагина сыщик, стягивая ремнем руки пленника за спиной. Они ушли на несколько метров вперед, и Эрик спросил, «Ты знал, чем занимается технолог?» «Я же тебе рассказывал!» — Брагин помотал головой. «Лиза говорила оптикой!» «А может быть, ты ее не понял? Может быть, кристаллами?» «С памятью у меня полный порядок!» — возмутился Костя. «Оптикой!» Эрик постоял немного молча и наконец предложил: "Беги к нашим, пусть поставят для других групп у входа маяка часового, а остальные в полной боевой летят сюда. Пойдём знакомиться с загадочными библиофилами". После того, что мы сделали с их разведчиками, Брагин жал губы. "Паша, кстати, серьёзный противник. Я думаю, до этого дело не дойдёт, уверенно заявил Эрик. У нас есть что им предложить". Брагин развёл руками и собрался было идти. Но взгляд его случайно упал на пленник. Враг смотрел на Костю, и тот вдруг вспомнил, как его поразило выражение глаз всех патрульных. Он на секунду задумался и вдруг шагнул к пленнику. Оглянувшись, Эрик увидел, что Брагин приставил пистолет к виску врага и взвёл курок. "Ты что?" крикнул он Косте. "Нет там никакой охраны", заявил Брагин. "Только Пашина бригада". А больше никого и не было никогда, врёт он всё. И сам он не охранник, а штатский из этих хозяев библиотеки. Об этом я тоже догадался, согласился Эрик с усилием, опуская руку Брагина. Но в остальном он был откровенен. Просто испугался, что мы его убьём, если выясним, что он не Грошовый наёмник. Так было дело. Пленник, расширив от страха глаза, едва заметно кивнул. А ты как его вычислял, спросил Эрик, когда Брагин сунул пистолет на место и направился к оставшемуся далеко позади выхода. По глазам есть в них что-то потустороннее, как и у того технолога. Я почему-то обобщил. Костя пожал плечами. Тебе прорастают побеги аналитического мышления, Эрик похлопал его по плечу и добавил. А у Лизы было что-нибудь такое во взгляде? Брагин фыркнул и, промолчав, решительно зашагал по тоннелю за подкреплением. Глава двадцать первая Красавчик почему-то вспомнил одного старинного приятеля, который раз в неделю приезжал в аэропорт только для того, чтобы встать у высокого забора и сквозь прутья понаблюдать, как садятся и взлетают самолеты. В чем был смысл ритуала, не знал никто, возможно, и он сам. Но, посмеливаясь над страстью приятеля, далеко не все. Красавчик, например, его за это даже уважал. Приятель видел то, чего не видели другие. В движении рукотворных птиц чувствовались мощь, здоровая самоуверенность, энергия и целостность стремлений. Как раз тот набор, которого так часто не хватает человеку. Солнце пригрело и утреннее озноб исчез. Красавчик снял лёгкий плащ и перекинул его через согнутую руку. Очередная серебристая птица выпустила шасси и покачиваясь побежала по асфальту посадочной полосы. Взревели турбины, и самолёт замедлил свой бег, одновременно выруливая к месту стоянки. Красавчик взглянул на часы и отметил, что рейс не задержался ни на минуту. Начало обнадеживало. Сыщик всегда придавал особое значение мелочам, даже таким, как народные приметы или объективные факторы вроде силы ветра или фазы лунного цикла. В конечном итоге, по его убеждению, настроение любого человека зависело именно от мелочей. И от настроения, в свою очередь, отталкивались желания и мотивы поступков. Если человек попадал под дождь по пути на важную встречу и терял свой презентабельный вид, дискуссия была заранее проиграна. И в следующий раз, даже сидя под крышей, он будет реагировать на дождь как на личного врага. Примеров подобного рода в арсенале Сыщика было великое множество, но сам он пользовался чаще других одним наблюдением: если не задалось начало, конец будет либо неопределённым, либо скверным. Самолёт приземлился вовремя, это Сыщика обнадеживало. Он прошёл в зону прибытия и встал чуть позади ширенги таксистов, которые на перебой сватылись самих себя пассажирам, появляющимся из зоны таможенного контроля. Тот, кого ждал красавчик, должен был пройтись по зелёному коридору, так как прибыл налегке, почти без багажа, сесть в такси и уехать. Сыщик же, не зная, кто прилетит, должен был опознать гостей и проследить, куда он направляется. Задача была не из лёгких. Однако красавчик почему-то был уверен, что справится, и как выяснилось, не ошибся. И в толпе прибывших намётанный глаз сразу же выхватил знакомое лицо. Это был тот самый курьер, на встречу с которым они не явились в Стамбуле. Сыщик шагнул в тень табачного киоска и оттуда проследил, как парень садится в такси и довольно долго объясняет водителю, куда ему надо добраться. Наконец такси тронулось, и красавчик не спеша забрался в свой автомобиль. Некоторое время он выжидал, а потом двинулся следом. Желто-красное такси катилось далеко впереди, Но сыщик уже ввёл данные преследуемой машины в компьютер и теперь только поглядывал на монитор, где, как и во время гонок по Стамбулу, отображалась карта с мигающей точкой объекта на одной из плоских улиц. Чем были хороши такси, красавчику не надо было лезть под днище и приклеивать туда радиомаячок. Всё было сделано давно и вполне официально, на всех машинах всех таксопарков. Сыщик записал этот факт в актив и сосредоточился на преследовании. Слишком по приборам была черевата одной неприятностью. Если сыщик, зазевавшись, пропускал короткую остановку транспорта, в котором движется объект, или ловкий преследуемый умудрялся сойти во время переключения светофора, всё приходилось начинать заново. Красавчик выехал на дистанцию минимальной видимости и продолжил преследование, сверяясь уже с двумя высокоточными приборами, компьютером и собственным глазом. Сыщик ничуть не удивился, когда такси миновало город и свернуло в тихие кварталы пригородной зоны. Здесь, в прохладе тенистых улиц и густых садов, не только прекрасно дышалось, но и было где спрятать любое тайное предприятие. Красавчик сосредоточился на данных компьютера. Такси остановилось на неприметном перекрёстке, а затем развернулось и через минуту промелькнуло мимо в обратном направлении. Водитель машины ехал в гордом одиночестве и потому сразу же перестал интересовать красавчика. Проехав еще квартал, сыщик вышел из автомобиля и со скучающим видом побрел к месту высадки курьера. Из-за высокого забора была видна только крыша однажды домика. А плотные ворота практически не имели зазора, чтобы сыщик мог заглянуть во двор и удовлетворить профессиональное любопытство. Не особо расстраиваясь по этому поводу, красавчик вынул из кармана длинную пластиковую трубочку, внешне напоминающую авторучку. И нажав на кнопку, направил трубочку на ствол дерева, растущего под ту сторону забора. Когда красное пятнышко лазерной указки нащупало подходящую ветку, сыщик отпустил пружину, и миниатюрный дротик с телекамерой вонзился в мягкую кору. Красавчик сунул ручку в карман и обойдя квартал, вернулся в машину. Там он включил прибор слежения и вывел картинку на монитор компьютера. Солнце стояло в зените, освещения хватало, и потому изображение было вполне терпимым. В поле зрения, кроме чистого дворика, попало окно, за которым мелькали фигуры людей. А где же звук? раздался с заднего сиденья знакомый шёпот. Оборачиваться не обязательно. Мавор сделал своё дело, ответил красавчик, указывая на изображение в компьютере. Вот ваши камни вместе с полной и достоверной информацией о темпах и географии продаж. Я свободен. «Почти», — согласился неизвестный. «Как только мы убедимся в том, что вы не ошиблись, контракт будет исчерпан. Вы свободны. А ваша собственность возвращена вам в целости и сохранности». «Собственность?» — удивленно переспросил сыщик. «Ну, ваша крашенная неудачница. Человек в бегах принадлежит покровителю целиком и полностью, как бы это ни было морально в нынешнем забывшем о рабстве мире. Я ошибаюсь?» Человек на заднем сиденье рассмеялся, а красавчик пожал плечами. Философские аспекты жизненных трудностей его утомляли, и он предпочитал менее осмысленный подход к служебным проблемам. К личным прочим тоже. На экране компьютера появились новые персонажи. Одеты в военную форму люди, сломали задвижку ворот и врывались на территорию тайного убежища. Обитатели домика заметались, попытались сбежать через калитку в задней стене, Но нападавшие были неплохо подготовлены, и в результате стремительного штурма практически все жильцы оказались в руках атакующих. Никакого вооружённого сопротивления они не оказывали, и красавчик сделал вывод, что люди эти сугубо штадские, скорее всего, чистые торговые посредники. Это означало, что кроме подготовленных продаж камней и адресов других распространителей, нервному незнакомцу не светило узнать ничего. Да и с источника таким образом он добраться не мог. Зазвонил телефон, и неизвестный сразу же ответил. Короткий обмен репликами видимо вполне удовлетворил незнакомца, поскольку он вышел из машины и тут же скрылся за углом. Красавчик так и не успел рассмотреть его лица. По косвенным признакам он мог описать незнакомца как высокого худощавого мужчину среднего роста, подвижного и вспыльчивого. Ещё он не сомневался в причастности незнакомца к высшим кругам общества, на благо которого чаще всего и работало его родное агентство. Это был уже третий из китов, бросившихся в погоне за кучей подозрительных алмазов тайком от партнеров. Красавчик ухмыльнулся. Камни вскружили им головы так, как не смогла бы сделать ни одна женщина. Не проявил себя в Олимпиаде алчности пока только Беляев, однако это означало лишь то, что он выжидает наиболее благоприятного момента. Красавчик в этом не сомневался. Сыщик завел машину и медленно поехал в сторону перекрестка. Желание надавить на педаль и убраться отсюда побыстрее боролось с любопытством и гордостью. Два последних качества настаивали на скорости пешехода и непременном разглядывании происходящего за сломанными воротами. Красавчик неожиданно для себя остановился прямо напротив захваченного дома и выйдя из машины попытался проникнуть во двор. Путь ему преградил высокий солдат с иностранным автоматом в мускулистых руках. Он не приветливо посмотрел на сыщика и молча указал на улицу. "Сейчас уйду", пообещал красавчик. "Заберу свою собственность, как выразился твой шеф, и только вы меня и видели". "Отдайте ему девку", приказал кто-то, не выходя из дома. Охранник по-прежнему молчал, указал на стоящий противоположной обочины дороги автобус. Красавчик развернулся и медленно пошёл к машине. Дверца автобуса отъехала в сторону, и на асфальт выпрыгнула испуганная девушка. Увидев красавчика, она задравленно улыбнулась и робко уткнулась в его плечо. Услышав склипывание сыщик погладил пленницу по голове и обнял за плечи. "Идём", негромко сказал он. "Теперь всё будет нормально. Тебя не обижали?" Девушка помотала головой и не поднимая емукрых глаз, пошла рядом с красавчиком, по-прежнему прижимаясь к его плечу. "Из-за чего всё это?" уже в машине немного успокоившись, спросила она. презренный металл и его аналоги, ответил красавчик. Только для тебя всё позади. Утром на самолёт и в жаркие страны. Билет я тебе уже купил. Только не решил пока на какое имя оформить. Не надо, жалобно попросила девушка. Я хочу остаться здесь, с тобой. Последнее слово она произнесла едва слышно. Красавчик удивлённо посмотрел на неё и покачал головой. Нельзя. Ты же формально убита в перестрелке. Стоит кому-нибудь узнать тебя на улице, и мне придётся отвечать на множество глупых вопросов, Наталья Борисовна. Подойдёт? Меня зовут Светлана, возразила девушка. Звали, уточнил красавчик и протянул ей новенький паспорт с днём рождения. Почему ты всё это делаешь для меня, спросила Наташа, и в глазах её снова блеснули слёзы. Да сам пока не пойму, признался красавчик. Просто делаю и всё. Прочим, чтобы это не распускало сопли и не подозревало меня в романтизме, считай, что я страхуюсь. Ты же главный свидетель против моего босса. Твои товарищи представились наёмниками Беляева, а на самом деле вас отправил банкир, так? Вот мне и надо сохранить тебя как средство защиты, если вдруг банкир решит, что мне не место среди живущих. Ты мог бы меня запереть в подвале и держать там до тех пор, пока история не закончится. Девушка улыбнулась. Хорошая мысль, согласился красавчик и рассмеялся. А главное, не так накладно. История, правда, может затянуться, и тогда ты просидишь в подвале до седых волос. Ну я подумаю. Нет-нет, я не настаиваю, испуганно сказала Наташа, и от этого красавчик рассмеялся ещё громче. Он подрулил к своему дому и, оставив машину, скомандовал: "Марш домой. Номер квартиры, надеюсь, ещё не забыла? Я заскочу в магазин, а ты пока располагайся полотенце в ванной". Если не дождешься и решишь уснуть, моя половина кровати левая. Я дождусь, пытаясь скрыть радость, пообещала девушка и выпрогнула из автомобиля. Глава двадцать вторая. Эрик двигался с грацией, выслеживающего добычу тигра. Он бесшумно ступал по каменным шпалам, иногда останавливаясь, чтобы прислушаться к доносящимся из-за приближающихся ворот звукам. Ворота перекрывали путь от пола до потолка, в них не было ни дверцы, ни лаза. Эрик обернулся к Брагину и одними губами произнес «Иди постучи». «Я?» Костя возмущенно поднял брови. «С какой стати?» «Ты же один из них», — ответил Эрик. «Давай, давай, не трусь». Брагин сплюнул и решительно подошел к воротам. Стучать ему не пришлось, ворота приоткрылись, и перед Костей возник ленивая пережевывая жвачку один из пашиных солдат. «Привет!» Брагин протянул ему руку. «Кое-как вас отыскал». «Кто это с тобой?» Воин, игнорируя протянутую руку, указал на замерзших агентов. «Пополнение из города», — не моргнув глазом, соврал Брагин. «По дороге встретил». Говорят, их Олег Федорович вызывал. «Ты заходи, а пополнение пусть подождет. Узнаю у старшины, тогда и впущу». «Придется вам поскучать», — обращаясь к Эрику, — сказал Брагин и подмигнул. Стражник шагнул назад, пропуская Костю и при этом бдительно наблюдая за агентами. Брагин прошёл ему за спину и предательски ударил по затылку рукояткой пистолета. Парень рухнул как мешок в просвет между створками. Агенты один за другим бесшумно проникли за ворота и заняли позиции для стрельбы. Стрелять, правда, было пока что не в кого. Обширное помещение с высоким сводчатым потолком было заставлено ровными стеллажами, на которых покоились объёмные железные ящики, сплошь покрытые непонятными иероглифами. На первый взгляд, ящиков было около сотни. Костя попытался открыть один из них, но крышка была запечатана довольно плотно. Чтобы не шуметь, он оставил свои попытки и подойдя к Эрику, спросил: "Что-то всё слишком просто, тебе не кажется? Трах-бах и мужи в хранилище. Разве так в серьёзных организациях бывает?" "Ты будешь удивлён, но чаще всего бывает именно так. Как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится". «Минут через десять твои друзья сообразят, что мы все же проникли к ним под кожу. Вот тогда-то и начнется». «А я думал, как в кино. Мы входим, они стреляют. Кто хороший, тот и побеждает». «Стихи?» — Эрик усмехнулся. «Слова о том, что у тебя нет воображения, беру обратно». «Поэт без него не может обходиться». «Шел бы ты!» — огрызнулся Брагин и указал на дальнюю стену помещения. «Вон туда, например». Эрик не успел ничего ответить на предложение Брагина, поскольку по хранилищу пронесся многократно отраженный от каменных стен треск, а по железу стеллажей звякнули пули. Ударная группа рассыпалась и открытла ответный огонь. Костя и Эрик отбежали к боковой стене и затаились под прикрытием тяжелых ящиков. Интенсивность вражеского огня росла, но агенты никак не могли понять, где скрывается противник. Их становилось меньше с каждой секундной. Когда к ногам Эрико свалился уже четвертый погибший, сыщик понял, в чем дело. Он задрал голову и внимательно осмотрел пространство под самым потолком. Яркие лампы мешали разглядеть точно, но ему показалось, что в паре метров от высокого потолка по всему периметру храдилища проходит балкон. Оттуда пришельцы были видны, как на ладони, и никакого укрытия спасти их не могло. «Прижимайтесь к стенам!» — закричал сыщик, пытаясь перекрыть грохот выстрелов. «Бейте по лампам!» Он поднял свою винтовку из горяча и нажал на кнопку. В потолке тотчас образовалась приличная выемка и почти четверть ламп погасло. Эффект это ико немного шарашал, однако размышлять о его сути он не стал. Спустя ещё три выстрела его винтовки помещение погрузилось в полную темноту. Уцелевшие агенты, пользуясь ситуацией, сгруппировались вокруг командира и принялись наугад обстреливать галерею. В ответ прозвучал дружный залп сверху с балкона, под которым они непосредственно прятались. Костя в отблеска хорожейного огня видел, как падали последние бойцы и группы. В живых оставалось человек пять, считая Эрика и его самого. Брагин в отчаянии наклонился к одному из убитых и вынул из поясной сумки пару ручных гранат. То, что он собирался сделать, было очень рискованно, однако Брагин находился уже за гранью рассудительности. Им руководили те самые инстинкты, что провели его через подземную реку. Он вытянул кольцо и забросил одну из гранат на балкон. Стоило Косте промазать или не рассчитать высоту броска, и граната упала бы ему же под ноги. Брагин замер, крепко зажмурив глаза. Раздавшийся взрыв осыпал его дождем из пыли и щебня. Обстрел сверху на минуту прекратился. Костя сорвал кольцо со следующей гранаты и вжался спиной в стену. — Уймись, баскетболист! — потребовал Эрик, напряженно высматривая, а скорее выслушивая в кромешной тьме цели на балконах. иначе нам крышка, а я на это не согласен, хрипло возразил Брагин. Надо продвигаться к воротам. Они уже там, сказал Эрик. Придётся искать другой выход. А он есть? спросил Костя с сомнением. Есть-то он есть, да что с него проку, противоречит самому себе, заметил Сыщи. Он же наверняка ведёт во внутренние помещения, не наружу. А там гномы, подземный народ, и сколько их неизвестно. Семь обычно, если без Белоснежки, нашел в себе силы пошутить Брагин. Сверху снова простучали выстрелы, и перед самыми носками Костиных ботинок взметнулись фантачики каменных осколков. «Костя, сюда!» — раздался знакомый голос чуть левее. Белоснежка обрадовался Брагин и высоко выбранную верфь забросил на балкон последнюю гранату. Почти одновременно со взрывом он валился в узкий проход, и схватив поджидавшую там Лизу за плечо, высунул голову обратно в хранилище. "Эрик!" крикнул он в темноту. "Быстрее, пока ничего не поняли". Сыщик не заставил себя упрашивать и нырнул в спасительную дверцу следом за Брагиным. К сожалению, больше спасаться было некому. Ударная группа агентства в количестве 19 человек осталась в хранилище навсегда. "Костенька, Лиза прижала с груди Брагина и заплакала. Всё хорошо. Костя устало погладил её по голове и поцеловал. "Это ошибка", сказала сквозь слёзы девушка. "Идём, я всё объясню папе". "Нет, родная, с твоим отцом мне встречаться не стоит". "Похоже, тайна этого места для него важнее человеческих жизней". "Не говори так", обиженно ответила Лиза. "Он хороший человек, а я". Брагин чуть отстранил девушку и посмотрел ей в глаза. Освещение в коридоре было тусклым, но Лиза смогла увидеть, как нежно Костя на неё смотрит, и расплакалась ещё сильнее. Вы сможете вывести нас на свежий воздух, вмешался в беседу Эрик. Лиза кивнула и, не выпуская руки Брагина из тонких пальцев, пошла по тоннелю. Мужчины двинулись следом. Под ногами похрустывал мелкий гравий, где-то капала вода. Пахло сыростью и проникающей из хранилища пороховой гарью. Очень скоро они дошли до развилки, где Лиза уверенно повернула направо. «А что там?» — спросил Костя, указывая на второй проход. «Там мастерская», — ответила девушка. «По этому тоннелю не кходит никто, кроме Халида, потому что коридор ведет только в хранилище и его мастерскую. А Халид требует, чтобы ему не мешали». «Творческий процесс не терпит шума?» — с иронии спросил Эрик. «Он собирает мозаику с изображением павлина?» «Это не мозаика», — Лиза отрицательно покачала головой. «Это оптический прибор. А павлин?» «Павлин так дань традициям». «Прибор?» — удивленно переспросил Брагин. «Телескоп?» «Я так думал и раньше, но теперь папа рассказал мне, что это проектор для считывания информации с кристаллов». Она махнула рукой в сторону хранилища. Алмазы за счет определенной огранки и компоновки переломляют свет в центре прибора, где устанавливается кристалл. В результате появляется голографическое изображение. Прикасаясь к определённым камням, можно листать запись, разворачивать проекцию как угодно, ну и всё такое прочее. Зачем такие сложности, удивлённо спросил Эрик. Есть же топографические проекторы, лазерные диски или видео на конец. Прибору не нужен источник энергии и когерентное излучение. Он просто преломляет любой свет и выдаёт информацию, а объём её на одном кристалле может составлять до 100 ГБ. Лиза развела руками. Беда, что сделан прибор из этих проклятых алмазов. Будь он из бутылочного стекла, аж аташ возник бы не меньший, возразил Эрик. Так значит, Ливанец работает над сборкой проектора? Он пока шлифует камни первого контура, 18 штук. Да больше у него всё равно нет. А куда запропастились остальные без оттенков фальши, удивлённо спросил Сыщик. Их украли вместе с глазом, когда мы перевозили кристалл сюда, ответила Лиза, подтверждая версию раненого врага. Постой, глаз это и есть проектор, вдруг осенило Брагина. Да, согласилась девушка. А эти алмазы, что сейчас у Халида? Комплект для замены камней, вышедших из строя. Алмазы выходят из строя? изумлённо спросил Костя. В глазе, да. Они со временем превращаются в энергию проекции. Чудеса, Брагин сплеснул руками. Кто же изобрёл такую штуковину? Лиза пожала плечами и указала вперёд. Они отошли уже достаточно далеко от места сражения, и в сумраке коридора показалась массивная дверь. Выход, сказала девушка и остановилась. Я не хочу спрашивать тебя, Костя, что будет дальше, потому что боюсь твоего ответа. Ведь мы с тобой, она уткнулась Брагину в плечо и замолчала. Костя вопросительно взглянул на Эрика. Однако сыщик только состроил скорбное выражение лица, славно отвечая вроде «решай сам». Брагин вздохнул и негромко произнес «Здесь твой отец, и я не вправе предлагать тебе бросить его, но... Я бы хотел познакомить тебя и со своими родителями». Костя замолчал, но не от того, что не знал, как сформулировать предложение дальше, а от сказанного до последнего момента. Брагин не узнавал сам себя. Ещё ни одна девушка не пробуждала в нём настолько пугающие и в то же время удивительные чувства. Осознав это, он растерялся, и склонившись к ушку Лизы как можно ниже, прошептал фразу, которую не произносил ещё никогда: "Я люблю тебя, Белоснежка". На финишную прямую бегляцы вышли к вечеру. В нескольких сотнях метров вниз по склону на ровной площадке стоял вертолёт второй ударной группы. Брагин обрадован, дернул Эрика за рукав, но сыщик почему-то остановился и приказал залечь. «Ты что?» — спросил Костя, плюхаясь на живот рядом с Эриком. «Это же наша вертушка». «Я не вижу пилотов», — ответил сыщик, внимательно разглядывая вертолет. «Да дрыхнут где-нибудь в салоне, — уверенно сказал Брагин и попытался встать. «Лежи», — приказал Эрик. «Дрыхнуть им полагается по очереди, а за сон на посту сам знаешь, что бывает». «Знаю», — согласился Костя. "Я не знаю", Эрик вдруг вытянул вперёд руку и указал чуть левее воздушной машины. "Блик, видишь? Вот. Ещё раз. Вижу", на этот раз уныло подтвердил Брагин, обернувшись к недоумевающей Лизе, пояснил: "В засаде кто-то притаился и разглядывает окрестности в бинокль". "Паша не мог так быстро добраться до этого места", сказала девушка. "Понятно, что это не старшина", согласился Костя. "Я думаю, там те самые ребята, что подарили нам эту винтовку". Брагин покосился на ружье и сыщик согласно кивнул. «Мы встряли между двух жерновов», — сказал он. «Придется уходить по запасному пути». «У тебя есть запасной путь, Константин?» «Есть, но о нем я даже вспоминать не хочу», — сказал Брагин и содрогнулся. «Там очень темно и сыро». «Значит, отменяется», — с улыбкой сказал Эрик. «Что думают дамы?» «Какое противоречивое словосочетание! Дамы думают!» Отшутилась Лиза, поднимая на сыщика грустные глаза. «Понимаю», — сказал Эрик и вынул из кармана карту местности. «Где здесь приличная бухта?» «Вот здесь Костя ткнул в бумагу пальцев у начала тропы. Только там нас наверняка будет разыскивать Паша. А здесь...» Сыщик указал на вертолет и, перевернувшись на спину, достал телефон. «Позвоню, пока ретранслятор рядом». Абонент ответил мгновенно. Эрик улыбнулся, словно услышал нечто приятное и сказал. «Привет, коллега! Жив еще?» «Ну, не выражайся, не мог я ответить. Потом расскажу». «Да нет, не интригую». «Ну ладно, все, хватит трепаться. Слушай меня внимательно». Глава двадцать третья «Твой рассказ весьма проясняет ситуацию. Красавчик задумчиво провел пальцем по стоящему перед ним бокалу с вином». Остаётся выяснить, кто с моей подачи отнял товар у торговцев, представители банкира или троглодитов. А кто стоит за самими торговцами, спросил Олег Беляев. Раз он надстаивал на отмене скупки всех камней, то пока можно предположить, что он. Согласился красавчик и сделал глоток вина. Наташа в этот момент прижалась к его спине и положила голову на плечо. Красавчик немного поперхнулся и отвёл трубку в сторону. У меня важен разговор, киска сказал он девушке и ласково провёл пальцами по её щеке. Наташа молча опустилась на пол и сложив ноги по-турецки, принялась терпеливо ждать окончания беседы. Ты что, там совмещаешь труды и отдых? поинтересовался Ирик, и по его интонациям Красавчик понял, что Сыщик улыбается. Без тебя в городе стало неспокойно, ответил Красавчик. Причём настолько? что я даже умудрился впутаться в совершенно детективную историю с погонями, похищениями, стрельбой и призовым фондом из раковых блондинок. Теперь можешь звать меня просто Джеймс или красавчик 007. Шалтай-болтай, я тебя буду звать, ответил Эрик. Эти приключения произрастают на той же почве, что и вся история с камнями. Совершенно верно, подтвердил Красавчик, отхлебнув ещё вина. И на почве, как видишь, заморозки. Считай, наш с тобой урожай зелени погиб на корню. Совсем не обязательно возразил Эрик. Банкир нас уволил, но кроме него есть ещё множество нуждающихся в наших услугах. Неужели твой опытный глаз не видит перспективы? Почему бы нам, например, не обратиться к господину Беляеву с предложением поискать оригинал этого павлина? Ты меня не запутывай, потребовал красавчик. Раз мы предложили, что Беляев продаёт запасные алмазы, значит он спёр и оригинал, и ремонтный комплект у Троглодитов, и ничего искать ему не надо. Вот в том-то и фокус, пояснил Эрик. Если Беляев такой же стервятник, как и его партнёры, его наверняка интересует денежная сторона вопроса или возможность стать первым среди равных. Однако, если он продавец, всё гораздо сложнее. Разбрасывать камни по миру станет только тот, кто совершенно уверен в необходимости сделать недоступной для окружающих записанную на кристаллах информацию. Видимо, там записано нечто очень опасное. Я не уверен, что им движет скрытая филантропия. Продавец, будь то Беляев или кто-то другой, озабочен конкуренцией с обитателями подземелья. Раз он не может воспользоваться библиотекой, то в целях безопасности хочет сделать это невозможным и для противника. Логично, согласился красавчик. Значит, будем брать Беляева на пушку? Примерно так ответил Эрик. Но для начала неплохо было бы нам воссоединиться. Наш вертолёт, похоже, захвачен врагом, а по пятам идёт ещё один отряд. Тогда им возможность встретиться, а сам по чумук верни себе винтокрылое транспортное средство, позаветал красавчик. Тебе легко рассуждать, валяясь в постели с роковой блондинкой и потягивая перитив. Эрик покрехтел и перевернулся на живот. А у нас здесь идёт настоящая охота, а в качестве дичи выступает три молодых, чуть симпатичных человека. Только трое, удивился красавчик. Поиздержался, я смотрю, твой доблестный отряд. Он помолчал и предложил: "Продиктуй мне координаты приличной бухты где-нибудь неподалёку от вашего лежбища. Я пойду морем". Эрик развернул карту и после недолгого изучения выдал набор градусов, минут и секунд широты и долготы. Красавчик тщательно записал информацию и вздохнул. Ненавижу боковую качку. Ну до чего не сделаешь ради спасения ближнего. Предлагаю вам бросить свои натренированные тела к берегу и затаиться там в ожидании. Я буду на почтальоне. И на том спасибо, с иронией сказал Эрик. Тебя не устраивает почтальон? с вызовом спросил Красавчик. Само судно вполне, а вот его скоростные качества не очень, ответил Эрик. Да быстрее моего катера только январский шторм возмущённо выпалил красавчик. Не пройдёт и 6 часов, как я гордо брошу якорь в указанной точке, и ты будешь целовать почтальончика в корму. Благодарю за избавление от тягот и невзгод. Договорились, с улыбкой согласился Эрик Арсенал, прихватив время пошло. Красавчик выключил телефон и залпом допив вино, пробормотал: "А не пообещал ли я чего-нибудь лишнего?" "Что?" не расслышав, переспросила Наташа. Да нет, это я тихо сам с собой. Сыщик махнул рукой. Придётся вам с ударами немного задержаться на родине. Одну в аэропорт я тебя отпустить не могу, так что сиди, смотри телевизор и с нетерпением ожидай моего благополучного возвращения. Это уже было. Наташа тяжело вздохнула. Я больше не хочу заложницы. Красавчик открыл рот, чтобы возразить, но понял, что девушка права. Времени на размышления не оставалось, и он, бодро поднявшись с кровати, решил Раз пошла такая пьянка, собирайся. На причале, кроме сторожа и пары собак, не было ни одной живой души. Сыщик немного поболтался с скучающим стражем, внимательно осмотрел окрестности, потом сел в катер и проверил двигатели. О существовании судна знали от силы три человека во всём агентстве. Но осторожность была оправдана. За красавчиком наверняка по-прежнему следили люди нервного незнакомца. а после того, как он не передал эксперту тело якобы убитого врага, возможно и сотрудники агентства. Те или другие могли устроить какую-нибудь каверзу в любой момент. Сыщик тщательно осмотрел на катере все закоулки, однако ничего подозрительного не обнаружил и запустил двигатели. Как и было условлено, девушка не показывалась на открытом пространстве до последнего момента. Лишь когда двигатели прогрелись и красавчик сбросил обороты, она неторопливо подошла к судну и отвязала концы. Сыщик рассчитывал, что Наташа в просторном свитере и со спрятанную им подвязанную шапочку волосами вполне может сойти из-за подрабатывающего на причале мальчишку. Так или иначе, но их никто не окликнул и не попытался остановить. Девушка прыгнула на борт и сразу же легла как можно ниже. Красавчик вывел катер из миниатюрной гавани на большую воду и с вдохновением нажал на педаль. Катер босовито зарычал и, высоко приподнявшись над поверхностью, помчался к месту встречи. Сыщик удовлетворённо взглянул на часы и отметил, что лишнего всё же не наобещал. До истечения срока оставалось 5 часов, что оставляло ему запас примерно в 40 минут. Объект вышел в море, доложил наблюдатель. Женщина с ним? Курс, спросил нервный. Подозрительно да знакомый, неофициально понизив голос, ответил наблюдатель. Похоже, он связался со вторым, тем, что исчез пару дней назад, и теперь спешит ему на помощь. Ты хочешь сказать, что второй сыщик и есть суть навише над хранилищем угрозы, спросил нерный. А откуда у агентства импульсное оружие? Да если бы у них были такие винтовки, мы бы об этом уже давно бы знали, согласился наблюдатель. Значит, на наш шлет на поля Атланта. Ну и катер наверняка идёт в чистую бухту, а это значит, что второй сыщик там. Сыщики, пражский спецназ. Нерный задумался, многовато для порядешей охраны библиотеки. Придется выслать на помощь у Олегу еще людей. Это не спасет положение, возразил наблюдатель. Мы не можем рисковать. За последнее время потомки длинноголовых успели вооружить импульсным оружием почти батальон стрелков. Никакие скалы не помогут нам удержать в своих руках библиотеку, если враги найдут хранилище. Раз его местонахождение стало известно и агентству вашего компаньона и атлантам, его следует сменить. Об этом я и сам уже подумывал, нервно нахмурился. «Пожалуй, нам придется так и сделать. Время не ждет. Дай-ка мне, Олега Федоровича, по экстренному каналу». Глава двадцать четвертая Брагин утер текущий ручьями пот и облизнул пересохшие губы. Марш был больше похож на марафон по пересеченной местности. Беглецы почти не останавливались и даже на шаг переходили крайне редко и ненадолго. Камни выворачивались из-под ног, и Костя несколько раз споткнулся, рискуя получить растяжение голеностопных суставов. Эрик и Лиза были обуты в военные ботинки с высоким жёстким галенищем, и Брагин, которому в своё время как разведчику вместе с костюмом невидимки выдали кроссовки, им не однажды позавидовал. Солнце припекало, и каждый шаг давался всё труднее. Когда впереди показалась береговая полоса, Брагин был на грани срыва. Крепкий и хорошо тренированный Эрик изредка бросал на Костю сочувственные взгляды, но в присутствии Лизы от замечаний по поводу его физической формы воздерживался. Девушка переносила нагрузку молча и терпеливо, как и все женщины. Увидев море сыщиков, поднял руку, объявляя этим жестом короткий привал. Четвёртый раз иду по этому маршруту, заметил Костя, тяжело опускаясь на траву, но все ямы так и не запомнил. Не беда, откликнулся Эрик. Пройдёшь ещё пару раз и запомнишь. Уволь. Брагин, протестуя, поднял руки. Где будем прятаться в ожидании транспорта? Там, коротко ответил сыщик и указал на море. Спрячемся в воду и будем дышать через тростинки. Разберёмся, пообещал Эрик и махнул рукой. Подъём. Только прилегли, возмутил Костя. Совесть имей. Союз я имею, но убеждён, что в данный момент ею лучше не пользоваться, ответил Эрик и умолкнув указал на вершину третьего от них холма. Там отчётливо просматривалось какое-то движение, однако количество приближающихся людей определить было сложно. Брагин внимательно разглядел горизонты и присвистнул. Надо же, какие почести! Что мы им такого сделали? Ну, подумаешь, пошумели немного. Они же не знают, что мы всего лишь мелкие хулиганы, сказал Эрик. Поставь себя на место своего старшины. Две атаки неизвестного врага наверняка настроили его на лирический лад, и третью нашу он воспринял просто как продолжение прежнего конфликта. Оставшиеся навечно в хранилище бойцы моего отряда были вооружены немного по-другому, нежели ночные гости. И это развило мысль старшины дальше. Он решил, что мы либо являемся третьей стороной, либо подкреплением для врага. — В таком случае я бы на его месте удирал отсюда со всех ног, — вмешался в монолог сыщика Брагин. — А Лиза? — Эрик прищурился и посмотрел на Костю. — А что Лиза? — спросил Брагин, но тут же осёкся. «Вот — Вот-вот, — Эрик кивнул, — мы же, по мнению её отца, похитители. — Тогда Паша нас достанет, — угрюмо сказал Костя. Он такой, солдат, хоть и наёмный. Ему любая военная хитрость по нутру, но бандитские приёмчики вроде гражданских заложников он не переваривает. "Я могу с ним поговорить", предложила Лиза. "Достанет «Да он тебя слушать, как же, отшлёпает по мягкому месту и вернёт папеньке. Вот и весь разговор", убеждённо возразил Костя. "Что возможно для всех нас является наилучшим выходом", подсказал Эрик. "Нет, Лиза умоляюще посмотрела на Брагина, и в уголках ее глаз блеснули слезы. «Чем тебя так обидел, родной отец?» — спросил Эрик, оглядываясь на приближающийся отряд. «Да нет, что вы, он у меня замечательный. Но ведь жизнь мне предстоит прожить не с ним». «Брагин, берегись, тебе делают предложение», — сыщик рассмеялся и добавил. «Я понял вашу мысль, девушка, и готов рискнуть». «Однако, что скажет избранник?» «Меня тошнит от твоего издевательского тона», — притворно возмущаясь, ответил Брагин. «Ты мне просто завидуешь, я же вижу». «Вы давно знакомы, мальчики?» — удивленно спросила Лиза, с улыбкой наблюдая за их пикировкой. «Достаточно, чтобы понять, насколько несправедлива природа по отношению к некоторым секретным агентам». Иронично ответил Брагину, уставился на Эрика, подчёркнуто внимательно разглядывая его массивный и грубоватый нос. А почему ты молчишь о моём умище? Всё ещё валяя дурака, спросил Эрик и похлопал себя по затылку. Их импровизированное цирковое представление прервал одиночный выстрел. Пуля про свистела где-то совсем рядом, и бегляцы бросились на траву ничком. Что же они сволочи стреляют, если у нас заложница? прошепял Брагин и пополз следом за Лизой и Эриком вниз по склону. Скрывшись из поля зрения преследователей, они поднялись на ноги и бросились бежать к дальнему берегу. Уже подбегая к воде, Костя вспомнил, как оказался на этом побережье в первый раз, и окликнув друзей, бросился к скалам, укрывших его сразу по прибытии. Одна из них имела глубокую, обращённую к морю выемку, И, опустившись в воду по плечи, беглецы могли спрятаться в ней достаточно надежно. По крайней мере, врагам пришлось бы изрядно попотеть, обследуя сотни прибрежных скал. И акватория, как на ладони, указывая на открытые взгляды в водное пространство, заметил Брагин, вынырнув рядом с Эриком под уступом, прикрывающим выемку сверху. «Годится», — согласился сыщик и, нащупав под ногами каменный выступ, прошел по нему до края выемки. Смотри за пелингуют, предупредил Брагин. Сыщик молча выглянул за скалы и почти сразу отпрянул обратно. Они уже на берегу. "Костенька, я только сейчас поняла, какая же я дура", прошептала Лиза и прижалась к Брагину. "Хочешь, я уйду, и всё закончится?" "Нет", Брагин покачал головой. "Не хочу и не закончится. Ты же знаешь Пашу". Лиза вздохнула и промолчала. Где-то здесь, сказал красавчик и заглушил двигатели. Дикие места. Что-то я ничего не вижу, сказала Наташа, приподнимаясь на сиденье, совершенно пустой берег. Не мог я ошибиться, красавчик занервничал и снова сверил координаты места с картой. Вот мужик в пиджаке, а вот оно, дерево. Да нет, всё верно. Просто наш великий сыщик прячется с перепугу. Эрик, выходи, биться будем. Красавчик стал в полный рост и сделал вид, что закатывает рукава. Биться так биться, послышалось со стороны кормы. А рать зачем? Красавчик обернулся и увидел, как на борт прямо из воды пытается вскарабкаться его напарник в сопровождении брагины и весьма привлекательной девицы. Троица была отчаянно продрогшей, и потому несложная, в общем-то, процедура подъёма тел на борт заняла очень много времени. Красавчик галантно помог девушке, чем заработал долгий взгляд Наташи, и втащив Эрика подтянул за воротник Брагина. Поцеловать не забыл. Красавчик кивнул в сторону кормы. Ты опоздал на 4 минуты, отмахнулся Эрик, растираясь толстым полотенцем. Какие 4 минуты? закричал красавчик. У меня ещё полчаса в запасе. Если бы ты прибыл на 4 минуты раньше, то смог бы поучаствовать в перестрелке, пояснил Эрик. Противник почему-то ретировался как раз за это время до твоего прихода. Несерьёзно, какой-то у вас противник? успокаиваясь, сказал Красавчик и протянул Эрику фляжку с коньяком. Напарник принял напиток, а Красавчик достал из сумки ещё два полотенца и передал их Косте и Лизе. А ты беглец, как здесь оказался? Красавчик спросил это вполне доброжелательно. Однако Бракин при виде сыщика замкнулся. Ведь руководил той самой вынудившей его уйти на турецкую яхту облавой именно Красавчик. Эрик, быстро оценив ситуацию, протянул Косте фляжку и приказал мировую. «Не хочу», – заупрямился Бракин и отвернулся. «Не сердись», – Красавчик взял флягу у Эрика, отпил глоток и сам протянул ее Косте. Когда всё это дерьмо закончится, разрешу тебе пару раз выстрелить в свою сторону, холостыми, конечно. А пока нас слишком мало, чтобы не доверять друг другу или припоминать прошлые обиды. Если холостыми, то полные обоймы, сверкнул взглядом, ответил Брагин и взял из его рук флягу. Напряжение сразу же спало, и компаньоны даже начали улыбаться. Наташа, правда, всё ещё ревниво перехватывала взгляды красавчика. Но сыщик почти не смотрел в сторону новой пассажирки, а сама Лиза ни на секунду не отпускала руки Брагина. Спустя 5 минут, когда успокоилась и Наташа, на катере воцарилось полное взаимопонимание. Сыщики обсуждали последние события и строили версии. Костя и Лиза изредка им поддакивали, а Наташа дремала, удерживая штурвал в нужном положении. Первые за последние 4 суток у всех пятерых в распоряжении имелось несколько часов отдыха в гарантированной безопасности. Вокруг было чистое море, с редкими и далёкими встречными судами, где-то вдалеке мелькала береговая линия, а в ушах свистел ветер. Немного позже красавчик догадался поднять тент, но романтики это не убавило. Обсудив текущее положение дел, красавчик принялся препарировать лизины знаний и воспоминаний. Эрик с интересом слушал, изредка вмешиваясь в беседу, чтобы уточнить неясные нюансы. Костя не проронил ни слова, однако по лицу было видно, что завуалированный допрос девушки его угнетает. Лично для меня по-прежнему остаётся загадкой происхождение вашего хранилища, сказал красавчик, откусывая между делом приличный кусок от запасённого предусмотрительной Наташей бутерброда. Вы откопали заброшенный тайник военных учёных? Или наткнулись на место падения транспортного энлово, который перевозил библиотеку с Альдебарана на Кассиопею. Лиза пожала плечами и совершенно серьёзно ответила: "Я вас не понимаю. Что необычного вы увидели в библиотеке? Самый простейший подбор тематики, ограниченный объём информации, примитивная система проекции, как раз для экстремальных условий работы. Причём здесь Альдебаран?" "А что значит экстремальные условия работы?" заинтересовался Эрик. «Как здесь?» – Лиза указала в сторону далекого берега. «Без энергетических полей и эффекта присутствия. Как в виртуальной реальности догадался красавчик. Шлем на голову, перчатки на руки и полетели?» Лиза взглянула на сыщика с искренним удивлением. «Но это же обман. Так информация не закрепляется, а ускользает. Эффект присутствия заключается в воздействии на все имеющиеся у человека органы чувств». Зрение, слух, осязание, обоняние, тактильные и болевые рецепторы. Вплоть до субъективных ощущений вроде голода или неприятия какого-то запаха. То есть, если вы изучаете анатомию, то нюхаете формалин, а под пальцами скользит рассечённая вашим любопытным скальпелем подкожная клетчатка безжизненного тела. Чуть на роспев сказал красавчику и надрезал пластиковым ножечком лежащий на бутерброде кусок ветчины. Сначала кожа, подсказала Эриксира, и неподатливая. Фу, ну за обедом-то можно было и другие примеры выдумать. Лиза брезгливо поморщилась. Хотя суть вы ухватили верно. О такой технологии я пока не слышал, признался Эрик, изобросив в рот отрезанный напарником кусок, спросил. Какую же организацию представляет ваш отец и езжи с ним? Комитет, просто ответила девушка. Ага, сыщик посмотрел на красавчика, И многозначительно выгнул правую бровь. Всё-таки правительство. А кто же тогда пытается вас найти? Папа думает, что ренегаты. Только у них может быть подобное оружие, Лиза указала на трофейную винтовку. Понятно, сказал Эрик, хотя по его взгляду было видно, что понимает он едва ли половину. Впервые в жизни, увидев в глазах напарника растерянность, красавчик насторожился и мягко как психоаналитик в разговоре с неадекватным пациентом спросил Как полностью называется этот папин комитет государственной безопасности Нет, Лиза рассмеялась. КГБ это прошлое, народное население, и мы с вами не толпа, мы личности, и у нас может быть только один комитет развитие. Ребята, если бы вы не принадлежали нашему обществу, мы бы ни за что не встретились, так что бросьте меня разыгрывать. Теперь уже красавчик смотрел на девушку в полном недоумении. Эрик взглянул на Брагина и подбородком указал на Лизу. Костя подвинулся ближе к столу и нарушил свое нейтральное молчание. «А почему личности из вашего общества не могут встретиться с кем-то из толпы?» Костя постарался задать вопрос наиболее нейтральным тоном, но толпу он упомянул все же с легким акцентом. Лиза вздрогнула, словно её осинила какая-то страшная догадка, и непроизвольно отодвинулась от стола. Так, так вы не шутите? Её губы немного дрогнули, будто девушка собралась заплакать. Мы плывём в обычный город, а вы думали в какой? Осторожно спросил красавчик. Простите меня, тихо ответила Лиза. Но я я не могу этого сказать. Так, приехали. сказал красавчик, вытирая пальцы салфеткой. Брагин, объясни-ка своей аранжерейной красавице, что мы имеем полное право знать обо всём. А сколько завезли вы истории по уши, хотя придумали эту алмазную цихарду вовсе не мы. Не груби, оборвал его речь Эрик и обратился к Лизе. Простите его за несдержанность, но мой напарник по большей части прав. Ваши слова несколько искажают привычную для нас картину мироустройства, а потому, чтобы помочь и вашему отцу и нам самим, мы должны владеть как можно большим количеством информации. «Вы все равно не сможете остановить ренегатов», – упрямо ответила Лиза. «Как знать», – Эрик развел руками. «Расскажите нам о своей жизни более подробно, и мы решим, в силах ли мы помочь». По лицу у девушки было видно, что она колеблется. Брагин пересел со своего места на скамейку рядом с Лизой и обнял ее за плечи. Шум двигателей и плеск воды скрывали его слова. Однако остальные понимали, что Костины речи предназначены только для девушки и потому не вмешивались. Красавчик перебрался в кресло рядом с Наташей, а Эрик пристроился за его плечом. — Она сумасшедшая, как ты думаешь? — спросил Красавчик, полуоборачиваясь к напарнику. «Возможно, — неопределенно ответил сыщик, — в психиатрии я не силен. Наш профиль — только психоанализ и мотивация поступков. Может, она начиталась в мистике или просто выросла рядом с отцом в его вечных командировках на секретные объекты? Пока мы не узнаем точно, каким она видит свой неизвестный мир, ничего я сказать не могу. Ты допускаешь, что где-то рядом с нами расположилась целая колония, не связанных с остальным миром людей, И никто о ней даже не догадывается?» – удивленно спросил напарник. «Не знаю», – ответил напарник. «Хотя, если обобщить, то и в нашем обществе есть немало подобных примеров. По сути сам, для человека, имеющего строго определенный круг общения, все остальные являются лишь статистами или клиентами, пациентами, поставщиками, продавцами. Например, рядовой обитатель ничего не знает о мире теневого бизнеса. Отеж живёт в том же городе, что и дильцы, видит их на улице, разговаривает с ними. И так до тех пор, пока его интересы не пересекутся с интересами подобных бизнесменов. С чего вдруг обывателю обращаться к наркодельцам? А я не сказал, что это именно торговцы наркотиками, возразил Эрик. В любом случае, ты можешь прожить всю жизнь, не зная ничего о том, что кто-то живёт иначе, порой совершенно иначе. Если девочка выросла среди людей, сознательно изолирующих себя и своих детей от народонаселения при помощи элитных школ, огороженных и охраняемых районов, а главное, тщательно культивируемая идеология превосходства, то наш грязный мир для неё как деревянный общественный нужник для городского интеллигента. Добавь сюда то, что превосходство, взрастившее её общество, не надуманное, а реальное, эффект присутствия и прочее, Но ты меня успокоил, красавчик, облегчённо вздохнул. Я уж грешным делом решил, что она инопланетянка с Альдебарана, Эрик рассмеялся. Нет, дружище. Максимум, откуда она могла свалиться, так это с Луны, да и то в переносном смысле. Глава 25. Когда катер входил в гавань, Лиза была уже готова рассказать всё, что знала, но красавчик предложил отсрочить беседу до прибытия в укромное местечко. На причале по-прежнему сидели пожилой сторож и пару псов. Как и 12 часов назад, кроме красавчика, других желающих прокатиться по морю поблизости не наблюдалось. Компаньоны пересели в машину и двинулись в последнюю из имеющихся у красавчика запасных квартир. О ней до сих пор не знал никто, даже Эрик. Квартира была небольшая, но чистая и уютная. Красавчик пропустился вперёд, Показал им, что где находится, и распределил все три комнаты между уставшими путешественниками. Для себя и Наташи он забронировал гостиную с широченным диваном. Косте с Лизой досталась укомплектованная спальня, а одинокий Эрик устроился на тахте в кабинете. «Проходи, раздевайся, ложись», – шутливо приказал красавчик Наташе. А сам извлек из бара бутылку виски, стаканы и содовую. «Я скоро». Наташа вздохнула и устало повалилась на диван. В комнате у Эрика красавчик застал и Брагина, и Лизу. Девушка пока не начала своего рассказа, но причина была не в недостатке слушателей, а скорее в вернувшихся сомнениях. Она нервно мяла платок, то и дело оглядываясь на Брагина в поисках поддержки. Костя погладил её по бедру и что-то шепнул. Девушка кивнула и произнесла: Наш город расположен там же, где и ваш. Просто некоторые из домов, кварталов и микрорайонов заселены людьми, не имеющими к обычной толпе совершенно никакого отношения. Этих домов нет в списках бюро технической инвентаризации, на планах у главного архитектора или в каких-то ещё документах. Вы можете каждый день ходить на работу мимо моего дома, но никогда не обратите внимания, что на нём нет номера. К нему никогда не подъезжает скорая Во дворе не гуляют старушки и не играют дети. А вечно запертые двери подъездов не хлопают, а плавно закрываются. Вокруг дома постоянно бродят два-три крепких парня, делающих вид, что выгуливают собак. И без устали метут дворники. Вы можете оставить свою машину не запертой и не опасаться, что из нее что-то исчезнет. Есть еще несколько детских садов и школ, в которые невозможно устроить ребенка, если вы не из нашего круга. Есть рестораны и клубы, куда вас не пустят без особой членской карточки, будь вы самым толстым денежным мешком в мире. Есть даже пляж, который все считают закрытым в связи с близостью правительственных дач. На самом деле, это наше любимое место отдыха. Так выглядит наш мир в той части, что соприкасается с вашим. Вторая его часть здание комитета по развитию и других служб, а также лаборатории, цеха и стенды для испытаний. находится сразу же за военной частью, немного левее полигона. Стоп. Тут же отреагировал красавчик. Там же одни холмы, леса и пастбища. В скале тоже не было прохода, возразил Брагин. Жаль, что ты не видел этого фокуса собственными глазами. Молчу. Красавчик отсалютовал бокалом и действительно умолк. Мы называем это зеркальной стеной, подтвердила Лиза. Помните, как у Кэрола зазеркалье Эрик Кевну? Да, стена отражает близлежащие пейзажи и создаёт иллюзию, что он продолжается и дальше. Военные убеждены, что наши лаборатории занимаются разработкой ядерной программы, а гражданские не натыкаются на стену потому, что рядом полигоны, и бродит им там не дают. Мы живём точно так же, как и вы, только лет на 20 вперёд. Это и есть Z-технология, о которых ты обмолвилась тогда в ущелье, спросил Брагин. Нет, я же думала, что ты из наших, просто на исправительных работах. Наш начальник полиции любит раздавать парням такие наказания. То, о чём мне рассказывал папа, опережает даже нас, а не только вашу обычную науку. И те, кто работает над этими проектами, тратят почти половину времени и сил, чтобы мы ничего не узнали и не догнали их. Ведь на самом деле это достаточно просто было бы отправная точка. Вот потому они полностью изолированы и засекречены, чтобы мы не получили даже намёка на суть этих проектов. Это слова моего папы, почти цитата. Постой, постой. Ты говоришь о ком-то ещё, а не о жителях своего городка, прерывая её спросил Ирек. Да, а разве я не сказала? Просто уточняю, ответил сыщик. Это и есть ренегаты? Да, и с ними мы ведём постоянно спор уже много лет. А ещё более продвинутого слоя в этом пироге нет, вмешался красавчик. Ну, насколько мне известно, нет, хотя меня никто в такие тонкости не посвящал. Ну так вот. Совсем недавно произошёл раскол. Ренегаты вдруг решили продать часть своих разработок во внешний мир, а комитет развития решил, что это может подорвать стабильность и запретил сделку. Тогда ренегаты выступили против комитета. И вооружили целую армию винтовками и другой смертоносной техникой собственных разработок. Всё могло бы кончиться весьма печально, однако комитету удалось вывести за пределы стены, хранилища и со всей информации и спрятать его в горах. Отступники хватились, когда было уже поздно, им удалось отстоять лишь проекторы и расходные материалы к нему. Поскольку считалось, что схема сборки и шлифовки камней записана лишь на кристалле, то завладев глазом, они гарантированно лишали нас возможности пользоваться библиотекой. Более того, они решили для верности просто уничтожить второй комплект. Только жадность помешала им выбросить камни в море. А может, продав, они обеспечили алмазам еще более надежное уничтожение. Их же будут обрабатывать и распиливать, как кому вздумается. Сам глаз, я думаю, пока что цел, иначе отступники не предпринимали бы попыток найти библиотеку. После конфликта они почти все покинули Зазеркалье и скрылись где-то среди вас. А мы ушли охранять библиотеку, искать глаз и собирать украденные камни. Поскольку учитель Халида, они оба тоже из нашего круга, сохранил схему эскиз глаза на бумаге, а значит, у нас оставался шанс. Ну вот вкратце и вся история. Так, получается, что ренегаты спровоцировали раскол, а вы все в белом. Подотожил красавчик. А почему вам стало вдруг не по себе, когда отступники решили поторговать с внешним миром? Это было смыслом всего нашего существования – творить во благо. А ренегаты, как оказалось, работали исключительно над оружием. К счастью, они не могли, не вызывая подозрений, игнорировать основное правило – все должно быть внесено в библиотеку. На кристаллах ренегатов стояла красная метка – И никто из наших не пытался просмотреть их записи, хотя любопытство раздирало. «Творить во благо», — повторил за Лизой красавчик. «Пафосно и фальшиво! Какое благо, чье? Вы же сидели за стеной, как монахи, изобретали немыслимые нужные нам вещи и складывали их в сундуки, вместо того, чтобы отдать всем остальным. За приличные деньги, конечно, но отдать? Где благо-то?» Нет, ренегаты ваши лично у меня вызывают большую симпатию, чем остальные. Они, по крайней мере, честнее, хотя и производят оружие. А вы на них надулись не потому, что они нарушили какой-то там надуманный кодекс чести, а потому, что они попытались продать то, о чём вы ещё и не мечтали. Значит, могли просто оставить вас на 20 лет позади не только себя, но и всего презираемого вами народа населения. «Чего это ты так разошелся?» — остановил красавчика Эрик. «Она-то здесь при чем? А вишенька от яблоньки недалеко падает». Красавчик в запале махнул рукой, но его запястье перехватил Брагин. «Ой, дяденька, отпусти, больно!» — притворно прохныкал красавчик и снисходительно улыбнулся. «Не геройствуй, Костик, так можно и на дуэль напроситься». «Я, кстати, помогу ему, а не тебе, если что». предупредил красавчика Эрик и подал Брагину знак отпустить руку. "Ребята, не надо ссориться", попросила Лиза, испуганно прижимаясь к Костиному плечу. Тот отпустил запястье сыщика и снова откинулся на спинку кресла. Эрик удовлетворённо хмыкнул и налил всем ещё понемногу в виски. Красавчик покосился на Брагина с затаённой злостью, но взяв себя в руки, устроился на своём краю дивана поудобнее и спокойно пригубил напиток. Фамилия Беляев вам о чём-нибудь говорит? спросила Рик девушку. Нет, ответила она. А что, должна? Ну, не обязательно. Служищик поднёс бокал к носу и долго сидел задумчивостью, медленно вдыхая аромат напитка. Комната погрузилась в тишину, и по тому, когда скрипнула дверь, почти все непроизвольно вздрогнули. Заспанная, закутанная в одеяло Наташа взглянула в кабинет и с трудом подавив зевок, спросила: Вы чего не спите? Да еще и пьете на ночь, глядя. Не наговорились днем, что ли?» «И то верно», — сдерживая раздражение, сказал красавчик и залпом, допив свою порцию, поднялся. «Утро вечера, сами понимаете что. Поэтому желаю вам приятных сновидений. Мы идем-ка киска, помурлычем немного». Он обнял Наташу за талию и гордо удалился. «Сукин сын!» пробормотал Брагин, когда красавчик вышел. Ну, есть немного, согласился Эрик. Идите спать, голуби мои. Мне почему-то кажется, что завтра предстоит решающий матч, как выражается один мой знакомый банкир. Мне тоже, соглашаяся, ответил Костя и, взяв Лизу за руку, отправился в спальню.